Добрый день. Так. Ну что, хочу сразу сказать комплимент. У меня был семинар в Тольятти. Меня ломало неимоверно. Очень тяжело было. Я решил, что. Там просто неподготовленные люди и трудно даже сказать почему, но вот тема унижения идеалов, теперь буду пить и все будет хорошо. Так вот, я тогда понял. Там, кстати, была записка интересная, но потом посмотрите. Женщину от бесплодия лечили два целителя, оба умерли. Третий диагностировал во время беременности, тоже умер. Потом врач просто делал массаж, когда она уже забеременела, у врача начала болеть рука, отниматься. То есть природа пытается защититься, а целители и врачи пытаются ее победить. И меня э, что заинтересовало? Почему целители умирали? Все-таки три человека на одного пациента это многовато. А врач, врач отделался только проблемами с рукой. А потом я понял, врач исполняет долг. Если целитель действует от своего лица, он ее должен, он ей должен сделать ребенка, он должен исполнить ее желание. Даже если ребенок несовершенный, он все равно должен, как говорится, пробить ситуацию, победить судьбу. Поэтому целитель лично отвечает за свои ошибки, за свое неправильное поведение и отношение. А врач, он исполняет долг. Значит, на кого наказывает? Того, кто организовал убийство или того, кто исполнил? И того, и другого. Но в первую очередь организатор. Так вот, если в человеческом суде все-таки в первую очередь где-то ищут то исполнителя, его наказывают, организаторы... как правило, не находится или отделается. В божественном суде, там никуда не спрячешься и не убежишь. Поэтому тот, кто организует, он страдает больше, чем исполнитель. Он страдает в основном. Вывод какой? Вывод такой, что когда врач себя ведет неправильно, но это определено медициной, то отвечать за это должна медицина. А медицина – это наше общество. Значит, общество будет расплачиваться за то, что оно неправильно относится к проблеме здоровья. Потому что здоровье – это здоровье души, которое дает здоровье тела. И если мы всю грязь… Ведь что такое болезнь? Это обратная связь. Вот люди, у которых нет боли, они умирают. Человек боли не чувствует, там поцарапался, здесь, в конце концов, заражение, и он умирает. То есть, если боль исчезла, человек не желез. Такие люди, как в колбах, должны жить. Обратная связь между человеком и окружающим миром это боль. И если боли нет, то нет обратной связи. И тогда вроде бы все хорошо. Человек находится в раю, у него нет боли, у него нет неприятности, но он не желез. То же самое было при социализме. Пытались устранить обратную связь. Все всё плохое пыталось уничтожить. Система была обречена. Но дело в том, что болезнь это та же самая система обратной связи, только более утонченная, более виртуозная. И когда мы пытаемся просто устранить болезнь, мы, мы не сию убиваем человека, а стратегически в будущем. Вот о чем идет разговор. Поэтому вот я как раз анализируя такие записки, я прихожу к тому, что современная наша медицина. Чем она эффективнее начинает работать, тем она сильнее, и общество должно расплачиваться за неправильное отношение к человеку. Потому что медицина, понятие «душу» не исследует. То, что называется душой психика, это есть результат, функции тела. Тело существует, работает, и, соответственно, начинает работать голова и сознание. И такой подход рано или поздно он накапливает проблемы. Что происходит дальше? А дальше происходит, что когда людей вот таким образом постоянно лечат, то проблемы с душой накапливаются до такого момента, когда либо должно быть уничтожено общество, либо должно быть жестко сверху уничтожаться те, кто пытается помочь человеку, вытаскивая тело и загрязняя душу. Значит, в первую очередь должны страдать целители, а потом врачи. С медициной должны начинаться тяжёлые, серьезные проблемы. Так вот, современная мировая медицина болеет. Это уже многие замечают. Вот я говорил о том, что там была информация, после 2000 года начнёт истребление, начнётся целители. Потом я понял, почему. Потому что это опасно. Когда человек накопил очень много проблем, то ему несчастье, неприятности, вор и грабитель гораздо нужнее, чем целитель и тот, кто ему сочувствует и помогает. Потому что чем про больше проблем с душой, тем больше проблем должно быть у человека. А если эти проблемы убрать, то тогда уже душу, то, что называется, не восстановить, а начинаются необратимые процессы. Так вот, насчёт зала. У меня всегда перед тем, как я начинаю сказать общаться, у меня идёт определенная подготовка, чистка и прочее. Там было неважно. Здесь только чуть-чуть была концентрация на глубинных основах. Ну, в общем плане, неплохо. Это радует, потому что я думал, что, может быть, уже такая ситуация пошла, когда и особо нельзя и выступления, и семинары проводить. Но все более-менее. Вторая хорошая положительная тенденция – это то, что много записок. Значит, есть желание развиваться. Минус есть тоже один – это то, что много записок. Значит, что сказать, Кажется, все понятно, все изложено. Значит, если что-то не понимаете, тут надо, тут надо все-таки как-то обобщить. Дело в том, что все вопросы должны быть сведены к каким-то определенным моментам. Так вот, мы начнем сначала со стратегических вопросов, а потом э, перейдем к каким-то нюансам, и потом будут вопросы. Значит, что касается стратегии? В моих исследованиях, если вы заметили, последнее время э, наконец-то пошли э, изменения. Я устал смотреть, что не надо делать, э, сказать. Я устал копаться в грязи, в проблемах и так далее. И весь способ, э, сказать, преодоления проблем нужно найти, что когда натворил, пересмотреть много раз ситуацию и как бы не убивать любовь в этот момент. То есть все моменты ненависти, обиды, уныния и так далее нужно снять через покаяние. Вот главный механизм. То есть главное было, это как бы по само собой, главное было отсмотреть, посмотреть, что натворил, когда натворил, и пройти эту ситуацию заново. И основной механизм сводился именно к пониманию того, что мы неправильно делаем. И если взять квитэссенцию моих исследований спросить, в чем смысл диагностики кармы? Любой человек сказал бы – в понимании. Но дело в том, что понимание – это сознание. Как бы мы ни пытались что-то понять, мы это делаем сознанием. А для того, чтобы мы постигли Божественное, мы должны отбросить в сторону, отодвинуть не только наши желания, не только нашу судьбу и жизнь, но и сознание в том числе. Значит, если мы пытаемся постигать божественное только понимание, то на какой-то момент мы останавливаемся, и дальше идет непреодолимый барьер. Если мы пытаемся понимать дальше, то дальше мы начинаем сходить с ума, и у нас начинается проблема, чтобы помочь нам отключиться от сознания. Поэтому я почувствовал эту опасность. Я видел звонки, я хотел вообще заканчивать свои исследования, потому что ну, сколько это может продолжаться? Сколько я не пытался их свести во что-то в единое, у меня не получалось. Но вот последнее как раз... Несколько лет что-то стало складываться, и я понял, что есть главные моменты человеческого счастья. В принципе, они сводятся к нашим двум инстинктам. Это инстинкт самосохранения, то, что называется тема судьба, комфорт, стабильность, благополучие, гордыня, в конце концов, и то, что называется тема ревность. Это отношения, это желания, это идеалы, это цели и, и так далее. Два инстинкта, два потока времени. Когда я привязал два инстинкта к двум потокам времени, тогда все стало легче. Потому что инстинкты, они должны нас нас ориентировать в окружающем мире. Вселенная, так сказать, в основе всего лежит творец, который создает время. Время делится на прошлое и будущее. Два потока времени, они создают энергию во Вселенной. И из этой энергии Начинает э, сказать, двигаться, развиваться, структурироваться, и появляется вещество. То есть время создает пространство, оно создает вещество, и все это, в принципе, форма энергии. И когда я привязал инстинкты к двум потокам времени, тогда все стало более или менее понятно. Вот, допустим, у человека высокое давление, у человека характерная болезнь для То, что называется гордыня. Я смотрю, в чем дело. Он не мог принять того, что было произошло в прошлом. То есть для гордецов типично абсолютно неприятие прошлого, произошедших событий. Для ревнивцев типично неприятие будущего. Страх перед будущим, уныние, э, сказать, э, сказать спешка. Человек, зацепленный за желание, то есть ревнивый, он всегда торопится, он всегда спешит. Он боится опоздать, он переживает за будущее, он инувает, если будущее не получилось. И вот когда я начал стыковать наши главные какие-то основные инстинкты с временными потоками, как-то все более-менее определилось. Так вот, в жизни объединяются два потока — ревность и гордыня. На более тонком плане они расходятся еще более масштабно. То есть это уже масштаб ни одной жизни. сказать. Но механизм идет то же самое, Тема тоже судьбы как ни одной жизни и тема будущего как... еще более глубинных моментов. Потом они опять соединяются в теме единства. Тема единства, другое название я подобрал человеческая любовь. Человеческая любовь – это как бы квитэссенция человеческого счастья, это единство с этим миром, с любимым человеком, единство с этим миром через любимого человека. И в человеческой любви объединяются два потока времени – и ревность, и гордыня, то есть и будущее, и инстинкт продолжения рода, и инстинкт самосохранения. Значит, Насколько мы э, сказать, здоровы определяется тем, насколько у нас главный импульс важнее и э, вторичный идет за ним. Вторичный импульс – это наша человеческая энергетика, наше человеческое э, счастье. Если у нас ощущение единства с Богом э, важнее, и значимее, чем единство с этим миром, то значит тогда мы получаем энергию от Бога. Мы идем и получаем энергию туда, к чему мы стремимся. Если мы стремимся к Богу в первую очередь, то мы получаем энергию, и тогда эта энергия идет на развитие наших отношений с этим миром, и мы в комфорте, мы здоровы, у нас все нормально. И если же Единство с этим миром для нас более значимо. Это означает, что мы начинаем энергию брать из этого мира. Рано или поздно наступает обесточивание. И тогда, чтобы мы вернулись к Богу и наша душа не погибла, нас отрывают от того, к чему мы привязаны. И насколько мы в момент боли и потери стремимся к Богу, сохраняем любовь, настолько мы восстанавливаем себя. Поэтому неотъемлемым условием развития любого человека является периодическая перетряска, Крах, потеря основ человеческого счастья. Это нестабильность судьбы, неприятности, потери судьбы. Это унижение желаний, идеалов, будущего. Это крах человеческой любви, ощущение единства с миром и как бы всей картины мира. Если в этот момент мы чувствуем любви к Богу, держим, тогда мы восстанавливаем свою гармонию и у нас все нормально. Вот к чему я пришел и об этом я говорил. Но в последний момент появилась проблема какая. Во-первых, человек начинает правильно работать, все делает, а потом идет чистка, выходит из детей внуков э, грязь, и он просто ложится, и ему надо все начинать заново. И вроде бы человек читает книги, меняется все, и тем не менее э, при интенсивной чистке, при сильной загрязнённости детей его пробивает, и он начинает болеть и умирать. Я говорил, что периодически, хотим мы или нет, но если мы накрутили много, нужно эти пласты проходить, принимать, работать с ними, И э, другого варианта я не видел. Потом я понял, есть фактор, который определяет. Вот один человек может, так сказать, меняясь, чистить не только себя, но своих детей, и внуков. Второй не может. Какой это фактор? Кто может сказать? Так вот фактор этот я понял как. Я раньше говорил только о том, чтобы не убивать любовь, не отказывайтесь от любви. Не убивайте ее, не топчите ее, не дискредитируйте не управляйте ею. То есть, главная была проблема, как не убивать любовь. Когда уже мы понимаем, что любовь убивать нельзя, тогда речь идет о том, чтобы ее уже отдавать и увеличивать. И интенсивность любви должна быть выше. И вот так недавно я понял, что, что если Интенсивность чувства любви невысокая, то тогда мы должны сотни и сотни раз любую ситуацию проходить, вылетит новый пакет грязи и опять также мучиться, проходить, болеть и преодолевать. То есть мы идем последовательно. И если же интенсивность любви высокая, то даже в одном событии мы можем ее так пройти, что мы одновременно очищаем и себя, и детей, и внуков. И тогда я понял, что Сказать, вот это ощущение интенсивности любви, оно становится главным уже в моих исследованиях. То есть от того, что не надо делать, я перехожу к тому, что надо. Что надо делать? Нужно научиться любить, причем интенсивность любви и отдача энергии, потому что это понятие Росоцентра, должна быть намного выше. И значит, смысл моих исследований меняется. Он не в том, чтобы понять, что мы накрутили, а в том, чтобы научиться любить, и вот это ощущение интенсивности любви и непрерывности, чтобы оно было постоянным и высоким. Все. Совершенно другой уровень, другой этап. И когда я перешел к этой схеме, тогда я понял, да, все-таки, ну, можно уже исследования продолжать, потому что они перестают быть опасными. Потому что, когда я перешел на эту тему интенсивности любви, я опять вспомнил Библию, пересмотрел, и мне сразу стали понятны многие совершенно неясные места в Библии. Оказывается, если вы едете на велосипеде, то для вас любое торможение – это благо. Вы остановились, у вас опасность исчезла. Это нормально. Если вы едете и вы остановились, это нормально. Если вы едете на машине, то вы притормаживаете, и это необходимо для того, чтобы не разбиться, и все нормально. Но если вы летите на самолете, то как только вы скорость сбрасываете, вы падаете, и самолёт разбивается. Значит, на уровне... Сказать, скажем так, переходящим на более высокую стадию, оказывается, совершенно вроде бы противоположные законы начинают действовать. Так вот, если сначала, сказать, на каких-то моментов начальных, интенсивность любви, скажем так, для нас понятие очень абстрактное, и нам нужно, главное, тормозить, чтобы не совершить неправильных поступков, то на более высоком уровне мы уже, Защищены от неправильных поступков вот с этим чувством любви и речь идет об его интенсивности. Если мы его понижаем, начинается огромная проблема. Вот тогда начал смотреть, э, какая должна быть интенсивность чувства любви для того, чтобы человек очистил своих детей и внуков. Вот я задавал, это, скажем так, э, в среднем. Вот я смотрю женщин, ей нужно где-то 80 единиц, у нее 20-30. Значит, себя она в порядок привела, скажем, у нее рак прошел. Но когда с детей опять что-то посыплется, у нее опять возникнет это заболевание. Что ей мешает в интенсивности любви? Вот этот вопрос уже, так сказать, ста, становится главным. Я его как раз в и рассматривал, глядя на зал. После этого я подумал, я говорил, что после 2000 года начинается чистка у всех. Я замечаю, она начинается. Как она может выглядеть? Вполне естественно предположить, что главная чистка – это чистка потомков. Значит, с потомков грязь должна подойти к нам. И эта интенсивность этой чистки должна закрыться интенсивностью чувства любви. Я пытался просчитать, какой уровень тот, для, чтобы более-менее выживать в ближайшее время. Скажем, 100 единиц. В среднем у человечества от 10 до 60. То есть в среднем мы все очень проблемные. И когда нас начнут чистить на тонком уровне, мы можем это просто не пройти. То есть, оказывается, когда мы потеряли кошелек и себе сказали, а я сохраняю любовь, у нас получится. Если у нас сгорел дом, и мы говорим, я сохраняю любовь, получится не у каждого, а у того, у кого интенсивность любви высокая. Кто жертвовать привык, кто отдавать умеет. А если у нас умер любимый человек или предал, и мы говорим, а я все равно сохраняю любовь, то практически ни у кого не получится. Потому что, оказывается, для того, чтобы этот уровень пройти, интенсивность любви должна быть гораздо выше, на порядок выше. Что получается? К нам сейчас подходит новое будущее. Для того, чтобы его получить, мы должны от него не зависеть. Что такое не зависеть от того счастья, которое тебе придет в виде денег, дома, квартиры, машины или будущего? Это означает, если я хочу купить машину, то если вдруг она ее у меня украдут, Я не должен полезть в петлю, возненавидеть и так далее. Я должен сохранить любовь. Если я на подсознательном уровне эту ситуацию пройду, машина у меня будет. Если же, как в Гоголевской шинели, я должен повеситься, умереть от того, что моя шинель ограбили, я, я всю жизнь должен думать об этой шинели, но никогда не должен ее получить. Механизм очень простой. С будущим сложнее. Масштаб огромный. Значит, для того, чтобы получить будущее, я должен его потерять и сохранить любовь. Потеря будущего – это смерть любимого человека или моя собственная, Это крах всех моих надежд и мечтаний. Это, так сказать, смерть, которая ко мне подходит. Это предательство и несправедливость. То, это, то есть это моменты, которые достаточно масштабны. И оказывается, для того, чтобы принять крах будущего, интенсивность любви должна быть намного выше. Так вот, в среднем, просто для выживания, как я смотрел, в ближайшее время, интенсивность любви должна быть около 100 единиц. У присутствующего зал на момент начала лекции интенсивность любви минус сорок, но глядя на лектора, тоже подскочила до плюс пятидесяти. То есть что получается, что мы все все-таки существа ленивые. То есть когда нам говорят, это вот я недавно, сказать, ездили на рыбалку, я говорю, вы знаете, мы как все просто устроены. Вот, э, сказать, там я где-то читал книжку, собака огромная, все дикая, там готова была загрызть любого. И человек, э, хотели ее застрелить. И один говорит, я, я ее спасу. Мне нужно, за... он заходит к ней, собака хочет на нее кинуться, он ей говорит, гулять, гулять. А для собаки самая лучшая команда это гулять. Она радуется, все, можно гулять, никто не тормозит, ничего. И она расслабилась. Он как начал разговаривать, надел на нее шейник и животное не убил. И прекрасный пес получился, и воспитали, и все. Так вот, я говорю, мы, нам иногда нужна команда гулять. Вот я когда поехал на рыбалку, говорю, вы все пока еще на работе. Так вот, я говорю, давайте так, я официально вам объявляю, можно гулять, можно радоваться, можно рыбать. Все, Точно, все начинаем. Так вот, я вам официально говорю. То есть, можно и нужно держать чувство любви в любой ситуации. И интенсивность его должна быть высокой. Вот этот момент очень важен. То есть это уже необходимо. Вот Я вам об этом заявляю, чтобы вот это вы ощутили. Потому что без этого просто пересмотреть и понять, что вы натворили, не работает Все этот процесс в прошлом. Концентрироваться нужно не на понимании. С пониманием уже все заканчивается. Все эти записки вы видите. Все они шифруются, выходят на один уровень, и везде идет одно. Недостаток чувства любви, недостаток его интенсивности. Вот очень важный момент. Так вот. Вот. Цель должна быть конкретная – ощущение непрерывности любви. И вот здесь есть очень важный момент. Я о нем думал пару дней назад. Я о нем не говорил в, на прошлом семинаре, потому что я считал его несущественным, но понял, что без этого момента интенсивность любви просто не получится. Вот я вам приведу историю. Я читал ее. Ну Это то ли буддийский э, учитель, э, монах, то ли в Индии. Ну, в общем, э, история была давным-давно произошла. Ученик, э, прельстившись какой-то нищенским скарбом у своего учителя, ударил его несколько раз ножом, забрал его вещи и убежал. И тот, истекая кровью, два дня лежал и никому об этом не говорил. Потом нашли его по практически умирающему. и поняли, что это сделал ученик, и спрашивают, почему ты не сказал, что он тебя убил, ограбил? Он говорит, я не хотел, чтобы его догнали. Я не хотел, чтобы вы его взяли, наказывали и прочее. То есть здесь можно, конечно, объяснить высшими моментами. Он понимает, что причина в нем, и любое наказание ученика, оно... Он меньше отстрадает. Он должен отстрадать, если ученик так себя поступил. Но это классические варианты кармы и так далее. Но все-таки... Дело в том, что процесс кармический, он всегда обоюден. Танго танцует двое, поэтому моменты, э, сказать, наказания должны приходиться учителю, который их уже получил, а потом они придутся ученику, который ограбил учителя, и он рано или поздно должен страдать, он должен болеть, умирать и прочее. Если его окажет сейчас, то процесс смерти, его собственного убийства другими и так далее, он может быть уменьшен. Поэтому наказание преступника, в конечном счете это улучшение его кармы. Вопрос, почему учитель этого не сделал? Ответ простой. Он не хотел вот это чувство любви, чтобы уменьшилось, не хотел его растоптать, потому что наказание для него и чувство любви были несовместимы. И вот, вот вы знаете, джайнизм есть, где нельзя никакое существо, даже мух и комаров убивать и прочее. Слышали об этом? Потому что вот они исходя из всего, Потому что ощущение любви это ощущение единства с миром. Если я абсолютно един со всеми, то тогда, когда я давлю любого, э, сказать даже комара, то я убиваю любовь в душе. И человек не хочет этого делать. Я, кстати, интересовался, как у кришнаитов, там тоже где-то подобная тема. И они спрашивали, я говорил, учителя спрашивают, там приехал гору просвещенный, а вот комар сел, Комарик зудит, сел, что с ним делать? Он говорит, а вы так, Хари Кришна, и его. Ну, как бы, все не случайно. Так вот, есть очень важный момент. Момент очень важный. Для того, чтобы выжить в ситуации, которая подходит, для того, чтобы привести детей в порядок, интенсивность любви должна быть намного выше. Но когда у нас идет интенсивность любви, то тогда... Если мы испытаем ненависть, мы можем умереть, потому что любовь очень сильно ускоряет все процессы. При высокой интенсивности любви, это все равно, что когда мы едем на велосипеде, мы там зацепились за угол дома, но ну, синяк. А когда мы на едем на машине, это уже авария. А на самолете это смерть. Поэтому при высокой интенсивности чувства любви, обида, ненависть, осуждение смертельны. Поэтому люди не могут ощутить интенсивность чувства любви, потому что после этого ощущения шансов выжить мало. Поэтому человек, с одной стороны, тормозит это чувство, и тогда он может адекватно реагировать. Если где-то что-то нужно делать, он злится, он какие-то действия предпринимает и так далее. И получается что? Что если обижаешься, злишься, тогда тебя прочистить невозможно, потому что божественная энергия, чтобы прошла, Нужно быть человеческое, чтобы было унижено. Должна быть унижена любовь человеческая, единство, должно быть унижено будущее и должна быть унижена судьба. Человек не может это принять, он обижается внутренне. Если не видит обидчика, он просто унывает и, в конечном счете, он разваливается. Если высокая интенсивность чувства любви, тогда человек может это пройти, но даже малейшая обида тогда уже начинает разваливать очень быстро. Значит Ну, для того, чтобы непрерывным было чувство любви, ощущение обиды должно исчезнуть. Но тогда мы становимся совершенно беззащитным миром. Нас грабят, убивают, а мы вообще не реагируем, потому что любая обида опасна. Выход какой? Реагировать не обижаясь. Правильно. То есть, но тогда вопрос, как реагировать, как жестко себя вести, не обижаясь. И вот здесь мы выходим на очень важные моменты непонимания того, что такое любовь, непонимания того, что такое человеческие ценности. Вот я в 12-й книжке, и я недавно об этом начал говорить, о законе парности. Любое развитие – это движение. Движение немыслимо без двух потенциалов. То есть, без двух противоположностей, скажем, причина и следствие – это две противоположности. Не может быть энергии, не может быть движения, значит, не может быть процесса развития. Это понятно. Значит, если мы говорим о любом процессе, который развивается, мы должны говорить о двух противоположностях. Давайте называть, скажем так, противоположность добру. Что такое? Зло. Что такое добро? Не, ну давайте охарактеризуем, что такое добро. Вот, к, к нам человек отнесся по доброму что это такое? Не короче. Человек нам сделал подарок, по доброму он сделал, это или нет? Это добро или зло? Ну в принципе мы говорим, не, ну поверхность наберем добро. Человек у нас отнял подарок, это зло, логично? То есть когда нам человек дает энергию, это добро, но когда у нас и забирает, это зло. Ребенок у нас забирает энергию, но это добро. Почему? Потому что мы готовы эту энергию отдать. Значит, когда она забирает энергию помимо нашей воли, тогда это зло. Значит, на поверхностном уровне четко понятно, вот добро, вот зло. Чуть опустились, начинается уже весьма относитель. То есть человек окунается в холодную воду, это добро или зло? Это добро, если короткое время, а если долго, это зло, он заболел и умер. Поэтому, когда мы пытаемся, весь мир, четко, вот это добро и только добро, вот это зло, категорично, мы начинаем потом плавать, и мы, мы не можем определить, как себя правильно вести. Поэтому, когда мы пытаемся составить наше поведение из понятий добра и зла, мы не можем адекватно себя вести к окружающему миру. И тогда все добро сводится к защите наших интересов, а зло, все, что, все кто с нами, тот добрый человек. Чуть-чуть против меня, это злой человек. Начинается модель эгоизма. Значит, когда мы живем в понятии добра и зла, мы абсолютно вынуждены перейти на схему эгоиста. Потому что эти понятия, они развиты. Но с этим подождем. Вот идем дальше. Скажем так, жадность парная. Щедрость, Щедрость альтруизм. Дальше, зависть. Что, что такое зависть? Что лежит в основе зависти? <говорит> у другого больше, а у меня меньше. Страх за свою жизнь. Значит, э -э -э, когда я не боюсь, и я ущемляю свою жизнь для другого, то это противоположное качество. Это жертвенность. Значит, зависть, у нее есть другое, другая сторона, противоположная жертвенность. Правильно? Дальше. Ненависть. О! Кто считает, так поднимите руки. Испугались так, и ну, стоит, не стоит. Так вот, вот поэтому мы... Это вылетает автоматически. Я думаю, подумали 90 процентов, что если ненависть, то противоположность – любовь. И вот как раз вот это вот неправильное восприятие мира, оно и рождает неправильную реакцию на него. Что такое ненависть? Ненависть – это желание растерзать, уничтожить того, кто у нас что-то отнял. Чем больше отняли, тем больше ненависть. Правильно? Значит, чем больше мы поклоняемся чему-то, чем больше будет ненависть, когда у нас это отнимут. Правильно? Значит, ненависть – ему противоположное качество – поклонение. Когда мы поклоняемся, мы будем ненавидеть. Хорошо, хорошо. Две стороны маятника, маятник качается. Вот одна сторона, вот другая. На самом деле это одно и то же, но в разных проектах одно и то же, но в разных временных промежутках. То есть мы говорим о двух противоположных положениях маятника. На самом деле один и тот же маятник в разные промежутки времени становится противоположностью. Поэтому на самом деле наши противоположные чувства это одно и то же чувство. но поменявшая свою полярность. Поэтому поклонение всегда приводит к ненависти. Я сначала поклоняюсь человеку, потом он меня пинает, и я его ненавижу. Он отнял у меня возможность поклоняться. Я поклоняюсь деньгам, у меня их украли, я ненавижу того, кто у меня отнял деньги. Поэтому закон парности совершенно четко должен увязать ненависть с поклонением. Тогда вопрос: любовь. Есть два варианта любви: любовь божественная, и любовь человеческая. А разница, знаете, в чем? Объясню. Итак, найдите парный пару для человеческой любви. Вы никогда не задумались, почему человеческая любовь дает импульс мощный развитию? Вот почему просто щедрость, тепло, внимание э, сказать, не делают человека прекрасным, не раскрывают его душу, не развивают чувства? Никогда об этом не задумывались. Почему именно в чувстве любви колоссальный такой потенциал? Выплесок энергии большой. А почему? Почему большой выплеск энергии? Лучше продолжило, вот это... Теплее. И что дальше? То есть должно быть больше энергии для потомков. Логично? Так вот, во-первых, должно быть гораздо больше энергии, потому что любовь – это обеспечение энергии потомков. И потомков, это это чувство может быть каким угодно масштабным, потому что за, за, заброс на потомков может быть каким угодно большим. Но здесь есть еще один феномен. Когда мы относимся с тёплым чувством к другому, то рамка наших в вза, взаимоотношений – это километр, 10 метров. Когда мы испытываем любовь другому человеку, то мы должны снабдить энергию и выйти на контакт с будущими потомками. Души будущих потомков находятся в других мирах. Помните, я в книгах это писал. значит, мы выходим на контакт с другими мирами. Представляете, какой колоссальный энергетический охват? Это же часть Вселенной. Поэтому через человеческую любовь мы выходим на огромную территорию, колоссальную. И, соответственно, мы должны ее как-то после этого управлять, контролировать. И это колоссальный импульс развитию. Поэтому просто, когда мы дарим что-то взаимодействуем, взаимодействуем с телом, когда идет чувство любви к другому человеку, сказать, подсознательное раскрытие потомков, то здесь уровень охвата колоссальный. Божественная любовь отличается от человеческой, то, что в божественной любви, любви к Богу, охватывается вся Вселенная, вся, человеческая часть. И значит, человеческая любовь похожа на божественную, но всегда будет конкурировать с ней, как клетка, может стать раковой, забыв в организме и работая на себя. Если человек работает на человеческую любовь, на обеспечение своих потомков, то это может войти в противоречие с любовью божественную. Как? Когда любимый человек предал, и я его ненавижу, вместо того, чтобы сохранить божественную любовь, и увидеть и в этом высший смысл. Понятно, да? Так вот. Значит, если человеческая любовь это высочайшее чувство, высокая энергия, то, значит, альтернатива ей парой должно быть что? Оскорбление высоких чувств. Грязь. Пошлость, разврат, повышенная сексуальность. Логично? То есть, если там идет максимальный охват, то здесь должен быть минимальный охват, концентрация на теле. Пошлость, грязь и так далее, и так далее. Почему должно быть это? Потому что, когда человеческая любовь становится целью, и мы ей начинаем поклоняться, она должна превратиться в свою противоположность. И тогда начинается сальность, грязь, похотливость, цинизм. Это нормально и это естественно. Теперь понятно, в чем дело. Если у нас божественная любовь сначала, а человеческая потом, то тогда человеческая любовь развивается и все нормально. И вот эта альтернатива ее, она как бы присутствует, но она как вариант, она выглядит несколько иначе. То есть, чем красивее человеческая любовь, тем больше у нас энергетика, наши чувства, тем выше наша сексуальность, тем... а сексуальность раскрывается через красоту, через красивые одежды и так далее, и так далее. И вот этот материальный аспект, он тоже начинает усиливаться, уравновешивая тонкие духовные планы, но он выглядит красиво. Как только мы начинаем поклоняться человеческой любви сверхтонким планам, она начинает некрасиво выглядеть, И тут же некрасиво начинает выглядеть внешний аспект, и идет переход одного в другое. То есть, если божественное слабеет, то сразу начинается, противоположности начинают меняться местами и истреблять друг друга. Это понятно? Дальше. Пара, найдите пару для такого понятия, как «дьявол». Не слышу. Не слышу. Опыли. Что напрашивается? Всегда мы употребляем э, дьявол, альтернатива Бог. Правильно? Это привычное, естественно, избитое выражение. Катастрофически, с моей точки зрения, неправильный вывод. Объясню сейчас почему. Потому что как только появляется пара ангел-бог, единобожие исчезает. все мы даже сами не понимаем что мы подменяем мы разрушаем э, те великественные которые э, сказать существуют так вот еще раз найдите пару дьявола Может, да вот. Нет, нет, планина, <свят> <свят> ну вот видите пара всегда будет Так вот, альтернатива дьяволу – слабоумный, сумасшедший. Религия подает и католическая и православная часто дьявола, он гораздо лучше выглядит, чем Бог. Он непобедимый просто, он такой крепкий, с ним не справится, он всех прессует, а Бога не видно, а дьявол везде, за каждым углом. Вот такое отношение. Приводит к тому, что начинаешь, опять же, в законе парности говорить Бог и дьявол, и все время это идет. Но поймите простую вещь: единобожие, единый творец за пределами времени, правильно? Согласны со мной? И за пределами пространства. Он не может, это только физическая религия, он находится здесь. Он имеет тело конкретное, он имеет. Он живет в пространстве, у него есть среда обитания у этого башка. Творец Вселенной не может. Только в ней находиться. Он за пределами времени и пространства. Вы со мной согласны? И если он творец, то он время сотворил. Согласны? Если он сотворил время, значит, когда мы говорим левое или правое, мы уже оперируем понятиями времени, пространства и материи. Согласны? Значит, если мы можем найти чему-то пару, то оно всегда находится во времени и пространстве. Согласны? Значит, если мы Богу находим пару, всё. Он не может быть за пределами времени и пространства. Не может быть. Потому что закон парности – это закон времени. Это закон единства и борьбы противоположности. Это закон диалектики. Так вот, почему альтернатива дьяволу – слабоумный? Кто такой дьявол? Ангел. Это ангел. Что этот ангел сделал? Бог – это любовь. Он поставил выше любви, он забыл о том, что он божественен. Он утратил чувство любви в душе, потому что это чувство любви вытеснило сознание. Способности, воля, интеллект, понимание, мысли. Согласны? Значит, девализм это процесс замещения любви сознанием. Поклонение сознанию это есть девализм. В принципе, современная западная цивилизация этим сейчас и занимается. То, что мы называем цивилизацией, это есть поклонение сознанию. Нравственность отстает, цивилизация прёт вперед неимоверно. Так вот, поклонение сознанию это есть девализм. А теперь передвинем маятник в противоположную сторону. Когда человек поклоняется сознанию, что он к чему он он теряет сознание? И обратите внимание, фильм «Апокалипсис», «Копполы», я упоминал в одной из книг. Помните, да? Видели хотя бы? В чем весь смысл? Фильм поставлен не совсем удачно. Главный герой слабоват. Он какой-то перепуганный, суетливый. Немножко неправильно выстроен. Но хотели другого, потом заменили. Ак актер немножечко суетливый. Фильм, он выстроен должен быть как... как встреча с дьяволом. А главный герой э, по форме это даёт. Взрывы, какая-то река мчатся. То есть нагнетается ситуация. Она должна быть внутренне нагнетаться. А сюжет очень простой. Полковник, который по интеллекту, воле и так далее превосходит в себе подобных, не говоря уже о бедных там вьетнамцах, он настолько ощутил свое превосходство над всеми, что он удалился Объявил себя Богом и начинает управлять судьбами других людей. Вот в фильме Коппола гениально показаны сцены превращения в дьявола и дальнейшее. Сначала ощущение превосходства над другими, выделение себя. Все, он превосходит других. Если он превосходит других, он над ними, он избранный. Если он избранный они уже другие. Единство разорвалось. Любовь. есть единство. Высшее единство Вселенной – это любовь к Богу. Поэтому у Христа все братья. Почему? Потому что он чувствовал единство с каждым человеком. Чем больше в религиозной организации и иерархии, тем меньше в ней любви и веры в Бога. Закон. Поэтому живет долго и развивается та религия, в которой мало чиновников. И слабее религиозной организации. Проанализировав, мы это увидим. Так вот. Как только рвется единство, исчезает чувство любви. И тогда точка опоры должна идти не на любовь, а на что? На сознание. Он же умнее, он же избранный, он же превосходит других. Начинается ощущение своей исключительности. Это и есть. Как только у вас появилось ощущение своей исключительности, значит, вы потеряли чувство любви. Начинается девализм. Ощущение превосходство другими. Потом, когда ощущение собственной исключительности доходит до определенного предела, человек просто, он даже сам не может справиться с этим чувством, что он Бог. Все, он управляет судьбами других людей. Он начинает царить. Все вокруг него. Что идет дальше? А дальше постепенно любовь сначала ее закрывает, но она в душе еще есть. А потом она начинает из души уходить. Когда любовь уходит из души, Душа начинает сходить с ума. И вот главный герой там говорит, он совершенно нормальный человек, у него кристально чистое сознание, но его душ, душа сошла с ума. Помните эту фразу. После того, как начинает сходить душ, э, с ума душа, а главное, чем мы живем, это наши чувства, наша голова только там 5-10% обеспечивает, она только адаптируется к 7-минутной среде, 90% наши чувства живут. Так вот, после того, как сошла с ума душа, будет неизбежно сходить с ума сознание, голова. Так вот, вот этот полковник, который объявил себя Богом, который ощущение абсолютного величия, в какой-то момент почувствовал, что он начинает сходить с ума. Совершенно закономерный процесс. Он поклоняется сознанию, и он должен это сознание потерять. И вот когда он понял, что он неотвратимо сойдет с ума, А для него это все. ему гораздо легче умереть, чем сойти с ума. Тем более, что он военный, он привык к смерти. И вот для этого он этого героя подзывает и говорит, убей меня. То есть процесс самоубийства для него совершенно логичный. В фильме это не показано. В фильме идею, кармический сюжет ухватили правильно, а вот подать не получилось. Поэтому и фильм все время выходил за, за рамки бюджета, там неимоверно бюджет несколько раз увеличился. И сказать о этого главного одного убрали, второй главный герой вот этот слабоват оказался, выхода не было, надо срочно снимать. У него вдруг сердце схватывает, а сердце это потеря энергии, а потеря энергии значит не в том направлении пошли. Фильм доделали, и фильм как бы просуществовал только потому, что в принципе задуман был неплохо, но по режиссёру не вытянули. И вот эта идея дьяволизма, когда этот полковник другой выходит и говорит палм, люблю запах напалма по утрам». Это идея разрушения дьяволизма, которая присутствует в фильме. И вообще очень благодарная тема, потому что это, пожалуй, единственный фильм, где дьявол не прославляется, где он не является вечным. Он не вечен, он сиюминутен дьявол, он вечен через нас. Мы, периодически поклоняясь сознанию, его опять восстанавливаем. Эту тенденцию. Но нужно просто понять одну вещь. Дьяволизм, поклонение сознанию, неизбежно переходит в слабоумие и сумасшествие. Вот две пары. Вот один и тот же процесс, развернутый во времени. И если бы мы это понимали, что альтернатива дьяволизму – это слабоумие и сумасшествие, то уже бы по-другому относились к теме бесовщины, дьяволизма и так далее. И, в принципе, я думаю, если бы религиозные представители религии взяли вот, так сказать, просто факты, истории, как у человека идет дьяволизм и дальнейшую его судьбу, то просто чисто технически можно этот сам процесс деградации поклонения сознанию представить. Легко и доказать, и убедительно показать, что мифы о дьяволе — это сплошнейшая чепуха. Мы сами порождаем его своим поклонением, утратой любви и поклонением сознания. Тогда почему вот эта вот тема плодится? Потому что любить мы еще не научились. потому что сознание это тело а тело связано с чем материальное благополучие желание инстинкты мы постоянно съезжаем на эту тему и значит мы постоянно как бы возобновляем вот эту тенденцию потому что бесовщина дьяволизм – это именно тенденция так вот божественной любви Богу альтернативы быть не может божественной любви альтернативы быть не может, Значит, если божественной любви не может быть альтернативы, что это означает? Что божественная любовь, обычно как? И у нас есть любовь и теплое, и мягкое отношение. А мы не любим, и у нас жесткое отношение. И получается, что человеческая любовь – это альтернатива. Он хороший, я его люблю. Он плохой, я его не люблю. И тогда получается, по закону парности, есть человеческая любовь, а есть ненависть. Чувствуете уже? Пошли моменты, как бы попытка одно противопоставить другому. А на самом деле, если мы любим, то мы должны быть одновременно жесткими и мягкими. То есть мы должны, если мы хотим непрерывно любить, мы должны научиться быть жесткими по отношению к людям. Мы должны научиться не стесняться. Потому что стеснение, скованность, застенчивость – это... сказать мы мы не можем отдавать энергию. То есть воспитание, скажем так, вот когда я говорю о жесткости в отношении других людей, это как же, вот любите жестко, что-то непонятно. Я в таких случаях говорю, посмотрите, ребенок, если вы к ребенку будете, будете относиться с любовью и только по-доброму, чем это для него закончится? Преступника создадите. А если есть любовь, мягкость и жесткость, то тогда это есть воспитание. Поэтому истинная любовь всегда подразумевает дальше закон парности, жесткости, мягкости. И, и божественное подразумевает, опять же, противоположности, но они идут вторично. У божественного противоположностей быть не может. Вот это нужно четко почувствовать. Это что означает? Это означает, что если нашу любовь ищемили, то ненависти мы испытывать не должны. Если у нас есть чувство любви, то поклоняться мы не должны. По большому счёту. Вот там будет какие-то моменты одного или другого, но в принципе, любовь выше ненависти и выше поклонения. Вот когда мы это понимаем, тогда уже любовь может быть непрерывной. Так вот я смотрю, почему интенсивность любви была на таком минусе? Что я вижу? Семикратное пожелание смерти людям из-за семикратной концентрации на единстве. То есть, те, кто сидят в зале, могут сохранить любовь, могли, сейчас меняется, могли сохранить любовь при унижении судьбы. Более-менее продержали бы чувство любви при крахе будущего. И совсем не могли бы сохранить любовь божественную при крахе человеческой любви, единства и всех высших чувств. Работаем! Так, идем дальше. Вот смотрите, если мы незаметно сдвигаем Божественное во время и пространстве, то это автоматически означает уязвимость Божественного. Потому что все, что во времени и пространстве, может быть разрушено. А если Бог это любовь, значит любовь может быть разрушена, так? Значит, любовь можно унизить и оскорбить, так? Значит, ее нужно защищать. Чем? Ненавистью и желанием уничтожить того, кто оскорбил любовь. Чувствуете, к чему все идет? Значит, что нужно понять? Божественную любовь оскорбить и унизить невозможно. Потому что она за пределами времени и пространства. Значит, если вы любите и ваши чувства оскорбили, и вы чувствуете, что его оскорбили, Это показатель того, что любви божественной там мало. Если вы испытываете чувство любви к этому миру, к любимому человеку, и что бы ни произошло, ваше чувство никто не может ни унизить, ни оскорбить. Это означает, что в нем есть уже божественное. Еще раз говорю, для того, чтобы полететь на самолете, мы должны совершить ряд последовательных действий, достаточно точных. Если мы одно выполняем неправильно, может быть авария. Это все равно, как человек поднимается по лестнице, нужно 100 ступенек наверх. И он говорит, сказать, поднялся на 70 ступенек. но я в сторонку. Всего один шаг, сделаю в сторонку. Ну и все. Начиная с первой ступени, если жив останешься. То есть должна быть четкая последовательность действий. Так вот, если мы всего-навсего считаем, что любовь можно оскорбить и унизить, значит, уже божественно, мы уже ушли из божественного. Бога невозможно оскорбить и унизить. Божественная любовь невозможно оскорбить и унизить. Значит, мы должны совершенно четко понимать, что наше чувство любви абсолютно неуязвимо. Все, что угодно, у нас уязвимо. Мы можем потерять будущего, мы можем потерять крах наших человеческих моментов влюбленности, будем называть влюбленность, которая дает нам появление детей, раскрывает наше будущее, развивает нашу душу. Мы можем потерять все. Любовь Божественная невозможно ни потерять, ни унизить, ни оскорбить и так далее. Вот это нужно понимать. И когда мы это понимаем, тогда уже мы можем любить без остановки. Очень важный момент. Если у нее нет парности, значит все нормально. Как только появляется что, сказать, -то, какая-то альтернатива, как мы только чему-то начинаем поклоняться, тут же рядом выплывает тот, кто это поклонение должно унизить. Закон. Мы поклоняемся сознанию, так сказать, возникает дьяволизм, тут же возникает рядом разрушитель сознания. Мы поклоняемся человеческой любви, тут же рядом возникает циник там и так далее. Всегда одно, тут же, если мы создаем одну противоположность, должна появиться другая. Это вполне нормально и естественно. Но когда вот человек испытал высокое чувство любви, его оскорбили и унизили. Он говорит, а мое чувство любви не оскорбить и не унизить. Унизили это что? унизили идеалы, будущее, высшие моменты единства. Если он говорит, Моя любовь невозможно оскорбить, всего-навсего, идет процесс остановки поклонения и возврат к Богу. Но если человек считает, что его чувство оскорбленного унижено, и он должен возненавидеть, находит себе пару, значит, его любовь можно оскорбить унизить, значит, он ее должен защищать, и значит, Что пойдет? Вот правое потом перейдет влево. И чем сильнее человек защищает свою любовь человеческую, чем он сильнее ненавидит того, кто унизит его высокие чувства, тем быстрее он будет переходить в моменты цинизма, грязи, физиологии и так далее. Так обычно в жизни происходит. Человек сначала безумно влюбляется, носит на руках и так далее, и так далее. И вдруг он говорит, да что она, как она могла себе такое позволить? И бабах, либо в гомосексуалисты, либо к проституткам, либо в самый разнос, я, и говорит, я теперь больше во все это не верю. На самом деле идет совершенно закономерный процесс перехода одной противоположности в другую. Все. А когда мы понимаем, что любовь оскорбить, унизить невозможно, это означает, если мы любим, то это чувство не может быть унижено. Оно может увеличиваться только. Вот и все. И вот этот момент, опять же, вроде бы это нюанс. Этот нюанс может закрыть для многих возможность развития. Так вот, поклонение начинается с чего? Когда мы начинаем поклоняться, у нас нет органов, которые это замечают. Мы видим следующее звено, когда идет рихтовка поклонения, когда пинают нас, Когда мы поклоняемся, мы начинаем прирастать. усиливается связи с, э, сказать, с тем, что к чему мы привязаны. И тут же их нужно поколебать. И вот вторую стадию мы видим – боль, обиду и так далее. И мы на разрыв этих связей с этим миром, на разрушение любви к этому миру, мы реагируем какой агрессии. Первую форму агрессии я вам назвал. Это осуждение, претензии к людям, когда... Э, оскорбили наши самые высокие чувства. Причем чем больше ощущение своей правоты, тем больше идет осуждение других людей. Как ты мог меня предать? Как ты мог? И так далее. Согласны с этим? Значит, осуждение неразрывно связано с ощущением правоты. Именно правоты. Что такое правота? Это защищенность духа. У нас есть защищенность тела, стабильность и так далее. И когда мы защищены очень хорошо, комфортно и так далее, у нас возникает гордыня, ощущение превосходства и так далее. Когда мы защищены не телом, а духом, когда наш дух защищен, здесь гордыня просто на порядок выше, и агрессия, соответственно, на порядок выше. Что такое защищенность духом? Это означает точка опоры не на любви, а на духе. Что такое дух? Как правило, это заповеди. То есть человек говорит, ты же не должен был меня предать, а ты предал. И возникает осуждение. Вот проблема иудаизма. Вот я два дня назад книжку диктовал, уже как бы следующую. Человек будущее решил, серию такой. Так вот, в чем отличалась... Вот истина для Иудея и истина для Христа. Как вы считаете? Истина для Иудея – это заповеди. Это чтение Торы. Заповеди – это правила поведения. Значит, для Иудея истина в правоте. Он прав, потому что он выполняет заповеди. Для Христа истина в любви. Совершенно разные порядки. Это как автомашина и самолет. Так вот, если человек начинает ехать только на машине, у него огромное количество знаков дорожного движения. Когда он поднимается на самолете, знаков нет. Есть только маршрут. И держи скорость. Неимоверно просто. Но почему-то водительские курсы человек заканчивает два месяца. А чтобы стать летчиком, он учится 6 лет. Вот то же самое с христианством. Вот эта кажущаяся простота христианства очень многих вела в заблуждение. Они говорят, да всего-то на все. Жми на гашетку и знай направление. А, на сам... а сидит он в машине. А потом начинается авария. А потом начинается полное непонимание. И в конечном счете он едет на этой машине гораздо медленнее, чем тот, кто знает все знаки дорожного движения. Это я говорю, что иудаизм это школа, христианство это университет, но многие не хотели не хотели поступать в школу, а полезли в университет. В результате сидят в первом классе, и называют себя верующими. Так вот первое. Невозможность для многих сохранить интенсивность любви – это агрессия внутренняя к людям, когда идет унижение единства человеческой любви и будущего. А почему идет внутренняя агрессия? Потому что часто человек, который не боится внешнюю агрессию дать, он ее запихивает внутрь. Потому что как же нужно, если я люблю человека, как я могу к нему жестко относиться? Дело в том, что пока мы человека любим, любое жесткое отношение к Нему это воспитание и помощь. Как только любовь ушла, жесткое отношение к Нему это его уничтожение. Если мы его любим, то всегда наша жесткость будет дозированной. Она будет направлена на его изменения, на его воспитание. Воспитание это изменение человека. Помочь ему измениться вот это и есть воспитание. Помочь себе измениться это то же самое воспитание. Так вот, я фиксирую, первое, вот у вас, сказать, тяжело идет с интенсивностью любви, потому что внутренне, когда вас отдирают от человеческих моментов, высших, идет неприятие и агрессия к людям. Это начали более-менее преодолевать. Пошла, пошло ощущение на полностью, и опять жесткая остановка. Я смотрю, что здесь. Второй момент, который просто намертво стеной закрывает, Повышение интенсивности чувства любви. Какой, как вы считаете? Агрессия к себе. То есть, когда рушатся все моменты, сказать, самых святых чувств, человеческая любовь, единство с миром и будущее, идет как бы отречение от любви к себе. Идет уныние, идет неверие в себя. идет потеря ощущения, что любая ситуация ведет к Богу, идет нежелание жить, идет скованность, остановленность в и так далее. Это все формы самоуничтожения. То есть два момента: в момент боли увидеть, сохранить любовь, увидеть Божественную волю и снять претензии другим к себе. Претензии к себе, отречения от любви к Божественному, ощущение Божественного в себе. Уныние, недовольство собой, неверие в себя, отказ от действий гораздо труднее преодолевается, чем агрессия к другим. То есть что получается? Можно давать человеку тысячи рекомендаций, но если он не может выполнить два действия, в момент боли нужно уходить наверх, Вместо того, чтобы испытывать претензии к другим или к себе. Если он этому не научится, бесполезно о чем то другом говорить. Еще момент. Вот я смотрю, с чем это связано. Ну, в принципе, я этого и ожидал. Претензии к людям, как правило, связаны с тем, что мы не умеем принять крах прошлого. Мы не принимаем того, что произошло в прошлом. Если мы не умеем... Вот смотрите... Человеку я говорю, я тебе никогда не прощу. Это означает, что я никогда не смогу пережить того, что я потерял. Значит, обида, которая сидит как заноза, и то, что сидит в прошлом, это одно и то же. Если я не могу принять потери прошлого, я никогда не прощу обиды. Когда я не могу принять потери прошлого? Когда я не умею жертвовать. Когда я только беру, когда я жертвовать отщипнуть от себя не умею, то для меня любая потеря – это катастрофа. Поэтому любовь к Богу начинается Вера вообще в Бога, даже языческого, с понятия «жертва». Тот, кто жертвовать не умеет, верующим быть не может. Когда человек становится верующим, он начинает видеть божественную волю. Тогда он понимает, что все, что произошло, определенно неима свыше. И агрессии, к сожалению, к прошлому быть не может. Что у вас было на начало? Значит, если у вас была агрессия к людям, как невозможность принять крах произошедшего, и агрессия к себе, как невозможность принять крах будущего, Значит, смотрим, насколько у вас должно будет, чтобы вы выжили в ближайшее время, агрессия к прошлому закрыта, агрессия к будущему, ну там плюс 5 максимум. Что у вас было на момент начала семинара? Агрессия к прошлому – 320. Агрессия к будущему закрывается. То есть полная неразбериха во внутренних состояниях. Значит, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что вы можете читать книги. вы можете, так сказать, философствовать, вы можете заниматься покаянием, молитвой, прощением, но если вы элементарно не снимете агрессию к прошлому и к будущему, ваша возможность сохранить любовь минимальна. Потому что агрессия к прошлому и к будущему – это агрессия к фундаментальным величинам Вселенной, к которым мы прикрепляемся через наши чувства. Если у нас агрессия ко времени, которая создана Творцом, говорить о чем то другом сложно, потому что агрессия ко времени – это агрессия, по сути дела, ко всей Вселенной. Поэтому, если вы хотите реально добиться результата в работе над собой, будь то болезнь, будь то характер или сложная ситуация, что нужно сделать в первую очередь? Нужно абсолютно увидеть божественную волю, понять, что любая ситуация направлена на любовь, на приближение к Богу и в прошлом, и в будущем. Это ощутить внутренне. Значит, пока у нас есть моменты сожаления и неприятия прошлого, мы будем искать виноватых. Пока у нас есть страх перед будущим, И непонимание, что будущее определяется сверху. У нас есть также моменты страха, уныния автоматически, неверия в себя, и пассивности и прочее. Понятно, да? Значит, сейчас все моменты уныния, недовольства собой, плохих мыслей о себе. Дело в том, что мы... Вот здесь очень важный момент. Когда человек говорит, я грешен, и когда человек говорит, я плохой, разница в этом есть или нет. Конечно. Потому что, когда он говорит, грешен, он абсолютно прав. Потому что мы навсегда будем грешны, пока мы в этой вселенной. Потому что мы, у нас есть тело, и всегда будет момент переноса, перевеса забывания о Боге и концентрации на этом. Пока человек это понимает, он будет всегда стараться преодолеть свою грешность и устремляться к Богу. А вот когда он говорит, я плохой, это означает, что все, это навсегда, и стремиться уже некуда. Нюансы. Мы божественны по сути. И мы грешны по форме. И чтобы мы у Божественном увеличили, мы свою, вот, сказать, эту человеческую оболочку с инстинктами желаниями мы должны каждый день преодолевать. Тогда все нормально. Так вот, все моменты уныния, недовольства собой, плохих мыслей о себе, опять же, есть возможность сейчас снять. И после этого все моменты неприятия прошлого и неправильного отношения к будущему. Также пересмотрите. Прошу. Хорошо. Еще раз хочу в перерыве еще многие могут остаться и также работать. Конечно, времени маловато. Вот это мне нужно помочь вам создать вот это состояние. И насколько вы его сумеете дальше удержать, естественно, потом будет снижение. Но насколько сумеете удержать, настолько уже легче будет решить все вопросы. Очень важно. Еще раз хочу подчеркнуть. Понять. Схема изменилась совершенно. Теперь, если у вас какая-то серьезная проблема, вы не будете вскакивать и кричать Все, понял!» Понял почему? Потому что моя бабушка двоюродная чихнула вот тогда-то. Вы сейчас будете говорить все, понял!» Надо чувство любви держать, должна быть вспышка любви. То есть все, сознание вам уже не нужно. все сжалось до каких-то элементарных моментов. Если в момент боли у вас вспышка идет божественного стремления к Богу, значит, вы эту проблему уже решили. Если вы начинаете так сказать первый ваш импульс, желание понять, разобраться, вы проиграли уже все, потому что вы очень важен именно первый импульс, куда пойдет первая энергия. Если к Богу, значит все нормально, все выстроится. Если к сознанию, то как бы вы хорошо ни разобрали ситуацию, вы все равно себе в конечном счете накрутите проблем. Поэтому насколько уместно сначала, скажем, какие то действия, настолько они неуместны на других скоростях. Вот это надо почувствовать. Вот э, я когда увидел, что главное, что мешает человеку, что оказывается уныние, неверие в себя, скованность, они, э, сказать, очень опасны, Они просто закрывают возможность увеличить интенсивность любви. Тогда я вспомнил, что говорил Христос, когда он говорил: "Ищите и обрящите, стучите, и вам отворят". То есть Если хотите, верьте, что гора сойдет с места, она сойдет с места. То есть, ведь обратите внимание, все религии всегда говорили о том, что как запрещать, не делай того, не делай этого. То есть полная система. Подразумевается, что человек такой безумный, он придет вперед только хочет делать, его нужно постоянно останавливать. И вдруг в христианстве говорится, что не бойтесь, идите, просите, добивайтесь, вам помогут, вам сделают. То есть это принцип. Почему? Ведь у Христа, ведь совершенно, мы сказать, неправильное мировоззрение человека однобокое, оно приводило к тому, что мы к христианству неправильно относились. То есть нужно представить: либо так, либо это. либо либо хорошее, либо плохое, либо подставляй только щеки успевай, либо уж начинает там всех, сказать, защищаться и так далее. О том, что в христианстве есть и то, и другое. Никто особо не думал. С одной стороны, есть чёткое ограничение, а с другой стороны – идите. То есть, если в машине нужно тормозить, то в самолете нужно держать высокую скорость. И там необходимо, и то, и другое. Так вот, в христианстве нужно интенсивность любви держать. И здесь такие понятия, как страх, уныние, неверие в себя, которые раньше были совершенно незаметными, становятся смертельно опасными. Вот это надо почувствовать. Кажется, всего-навсего неверие в себя и торможение себя. Всего-навсего ощущение правоты. Вот я долго думал, вот эта сцена, когда все хотели забросать, убить камнями женщину, которая согрешила. Они были абсолютно правы, вроде бы. Она нарушила одну из главных заповедей – прелюбодеяние для женщины. это сказать записано в Ветхом Завете у блудницы прокляты дети до девятого колена то есть женщина которая сказать всю энергию не на развитие души а на тело пускает она истребляет своих потомков вроде бы правота здесь однозначная нужно ее убить забросать камня. Христос не говорит что вы не сказать вы не правильно делаете он говорит кто безгрешен то есть он хочет им показать что Не, вот это ощущение абсолютной своей правоты, оно не может быть. Вот я недавно сформулировал, если вам кажется, что человек виноват, это на самом деле всего-навсего заблуждение этого человека, он заблуждающийся. Поэтому, когда вы считаете другого виноватым, это означает, что он всего-навсего заблуждается. Когда вы считаете, что вы правы, это всего-навсего означает, что вы заблуждаетесь. все Никогда нет перед Богом ни правых, ни виноватых. Все относительно. Поэтому вот этот момент защищенности своей и чувства любви уже несовместим. Значит, когда мы, у нас сложная ситуация, мы пытаемся ее проанализировать, на самом деле мы защищаемся. А когда у нас сложная ситуация, нас вспыхивает чувство любви, на самом деле мы Сказать, переходим на высшую систему защиты. Когда мы, не испытывая никакого ощущения уверенности и правоты, тем не менее, меняем себя и окружающий мир. Потому что пока у нас есть ощущение правоты, значит, кто-то должен быть виноват. Если кто-то должен быть виноват, к нему должно быть чувство ненависти и так далее. Заблуждающемуся мы можем помочь, а виноватого мы должны убить. Так сработает наше подсознание. Поэтому, насколько мы в сложный момент идем к любви, тогда мы берем и левое, и правое. Мы в гармонии. Как только мы в сложной ситуации идем к чему-то другому, тогда мы либо к правоте пойдем, либо к комплексу. Либо себя топтать будем, либо другого топтать. Поэтому вот эти, вот эти моменты, пока мы во времени и пространстве, мы в болевой ситуации постоянно кого-то должны топтать. Либо других, либо себя. Обычно сначала мы топчем других, потом себя. И вот этот процесс в динамике. Я наблюдаю, когда... сказать, я смотрю зал. Сначала, когда вы проходите болевые ситуации, у вас желание растерзать других. Потом желание растоптать себя. И потом только возникает ощущение в болевой ситуации увидеть Божественное, ощутить вспышку единства с Богом и чувство любви. И вот тогда начинаются изменения. И вот тогда Божественная энергия может пройти, потому что она становится первичной. И значит в любой ситуации Божественная энергия пройдет, и Вы получите новое будущее, вы можете быть здоровыми, и так далее, и так далее. Вот этот момент важен. А сейчас перерыв. Итак. Для того, чтобы человек привел себя в порядок, получил будущее, мы должны постоянно получать новые порции будущего. Это вполне естественно. Также Мы питаемся не только... едой, но мы питаемся и будущим, мы его получаем. И мы соответ соответ должны ему соответствовать. Если мы в гармоничном состоянии, то процесс получения новой энергии и, нов и нового будущего происходит нормально. Так вот, очищение необходимо. Я назвал главные моменты. Теперь, назовите мне так сказать, ту область, территорию, где вот такая, такая чистка является самой интенсивной. Что? Смерть. Нет, я имею в виду при жизни. Смерть, кстати, далеко не самая интенсивная очистка. С... Человеческая любовь, правильное отношение. Максимальные положительные эмоции человек получает при человеческой любви, при продолжении рода. Самое высокое, самое красивое чувство он получает не тогда, когда построил квартиру, а когда приводит туда любимого человека. Это означает, что инстинкт продолжения рода важнее, чем инстинкт самосохранения, и природа это доказывает. Ради детей мы жертвуем собственной жизнью. Это нормально и это естественно. Значит, если самые большие положительные эмоции мы получаем не от того, что удовлетворили инстинкт самосохранения, а от того, что продолжили себя, инстинкт самосохранения, он даёт элемент развития, но очень маленький. А вот человеческая любовь, продолжение рода, дает колоссальный импульс развития. Поэтому, естественно, там самые большие положительные эмоции и самая большая боль. Так вот, я смотрел. Смерть чистит где-то процентов на 70. Это означает, что мы свои проблемы можем утянуть и в тонкие планы. Еще раз говорю, перетряска, перетряска, чтобы выжить в ближайшее время... Я Я не говорю про свою диагностику, чтобы это не выглядело слишком пессимистически. Но потому, как предсказывают все и говорят, в ближайшее время, сроки от 8 до 2015 года, конечно, какой-то момент изменений чистки должен пройти на тонком уровне, на внешнем, но он должен пройти. Я раньше боялся катаклизмов. Сейчас я просто наблюдаю, как развивается цивилизация современная, и понимаю, что только катаклизм нас может спасти. Без него просто никак, потому что маховик вот этот вот материализма, поверхностного восприятия, абсолютная подгонка, все сводится только к телу. Это ведь что такое наука? Наука оперирует понятием э, тела. Что такое медицина? Что такое наука? Это все тело, потребности тела. А душе ни наука, ни медицина не говорит пока еще. Это означает, что они работают на потребности тела. А это что такое? Это есть язычество. И когда религию отделили от государства, победила наука. Победила ортодоксальная медицина. Это победа язычника над верующим. А дальше все по схеме, Все это описано уже в Ветхом Завете. Чем это оканчивается? Так вот, скажем, опять же, в единицах, Для того, чтобы мы смогли в этом состоянии перейти в новую фазу, нам нужно реально изменить направление. А изменить направление для поезда, часто, это только крушение. Для сказать каждого человека это еще не крушение. А вот в масштабе человечества это весьма сильно будет напоминать крушение. Значит, чем раньше оно произойдет тем меньше будет жертв. Вот и вся схема. Так вот, смерть всего на 70% чистит, а нужно около 100%. насколько чистит СПИД? На 80%. Насколько чистит рак? И чистит. Потому что рак это паника и так далее. А при спиде человек до... спит, диабет это ощущение, постоянной рядом выходящей смерти. И много лет. И в конечном счете человек настраивается на любовь и перестает ориентироваться на свое будущее. Как вы думаете, насколько чистит крах человеческой любви? На 220. Можете себе представить масштаб? То есть, если вы полюбили, причем в очень высоких, красивых чувствах, и когда все это рухнуло, у вас есть возможность наработать колоссальный импульс любви и единства с Богом. И вы тогда просто не заметите остальной чистки. Но при этом нужно и очень важно понять, вы никогда не примете краха человеческой любви, если вы в однополярном мышлении, если вы сохраняете Вот эту тему, если вы игнорируете закон парности и считаете, что Бог имеет альтернативу, и любовь имеет альтернативу. Что означает, что любовь не имеет парности? Это означает, что любовь и в чистом, и светлом, и в грязном, и похотливом. Любовь и там, и там. Как только вы решили, что любовь уместна и красивое чувство, Любовь, как самое светлое чувство, уместна только красивому, чистому, порядочному, благородному и богатом, все. Закон парности начал действовать. Божественная любовь ушла, осталась человеческая. Почему я говорил, что песня о любви у Высоцкого, постой чудак, она же грязная, и глаз подбиты, ноги разные. А любви не о похоти так. Потому что человек, который просто хочет сексуально, он никогда не будет говорить, сегодня жизнь моя решается. А для всех это похлест. Почему Высоцкий писал это? Потому что Советский Союз любовь отождествлял со светлым будущим. Все мерилом всего. Мерилом любви. Мерилом нравственности. Мерилом счастья было светлое будущее. И Высоцкий целенаправленно создавал песни о об антиподах светлому будущему, о заключенных, о простых людях, о примитивных чувствах. И доказывал, что в этом тоже есть любовь. И вот это воспитывало и спасало очень многих. И э, тематика песен Высоцкого уголовно приблотнённо На самом деле была элементом преодоления поклонения будущему. И его люди, это люди, которые умеют любить, но ввиду ситуации, причем в тюрьме, как правило, вот я когда смотрел бандитов, так сказать, высокого уровня, авторитетов, у них зацепка за духовность, за идеалы бешеные, и они уходят в другую, сказать, в другую противоположность. Так вот у него там были люди, которые ищут любви, но из одной противоположности ушли в другую. А подражая Высоцкому последние 15 лет, просто поэтизировали уголовную ска, тематику и стали поклоняться уголовщине, поклоняться желанию. Вот Многие песни сказать, на эту тему последние годы превратились в элементарное браваду и поклонение уголовщине, то есть желаниям беспредельным, благополучию, превосходству над другими и так далее. И поэтому часто такие песни такого жанра, очень похожи по форме на песни Высоцкого, но принципиально, кардинально отличаются от них. Так же, как отличается любовь, которая в грязи, от простой грязи, которая, так сказать, любви лишилась. Так вот, нужно понять совершенно четко, любовь везде. Она и в грязи, и в чистом, и в светлом. И как только мы хотим любить человека только чистого и светлого, испытывать только красивые чувства, всё... входит в силу закон парности. Мы скоро это, эту красоту должны потерять. И чем сильнее мы будем биться с этим законом парности, тем сильнее мы будем биться со Вселенной, со всеми вытекающими. Еще раз. Чувствую, где-то вы не дотягиваете, повалились вниз. Сейчас посмотрим. Вот так вот. Да, мало призывать, надо еще самому уметь. Я посмотрел, причина во мне, то есть у меня есть какие-то моменты, у меня сейчас проблемы с суставами, ломает одно. Я думаю, ну вот, сказать, ну, нужно людей учить здоровью, а само проблема. Вот вот одна эта мысль, оказывается, это уже пожелание смерти себе с темой единства, идеалов и прочее. Да. Так что на меня особо не ориентируйтесь. Вы уже, как говорится, ученик перерос учителя. Так что ориентируйтесь на, так сказать, мои исследования, но не на меня. Я здесь начинаю от вас отставать, хотя постараюсь догнать, конечно. Так, но моменты, моменты, еще раз говорю, любовь ни от чего не зависит, божественная не может зависеть ни от чего. Единство и борьба противоположностей, они зависят друг от друга и примиряются они через чувство любви. И они начинают входить в гармонию тогда, когда опора на любовь больше, чем опора на свое на свою суть. А у любой противоположности какая суть? Прошлое и будущее. Как только мы повышенно сожалеем о прошлом, мы уже в зависимости от одной из противоположностей. Как только мы не можем принять крах идеалов, мы в зависимости от другой. Поэтому мы на любой момент краха левого и правого, прошлого и будущего должны отвечать увеличением интенсивности чувства любви. Понятно, да? А теперь рассматриваем житейскую ситуацию. Я говорю о конкретных моментах, о конкретных фундаментальных величинах Вселенной. Но все таки когда мы заходим в магазин, и нас грубо облаяли, и сунули селёдочный хвост протухший, мы забываем о фундаментальных законах Вселенной. И мы должны реагировать. А как реагировать, мы не знаем. Я сегодня перед лекцией думал... Вот, допустим, вы пришли, мы вот сегодня по телевизору, или вчера вечером, не помню, о том, сейчас Новый год. Неделя до Нового года. Поздравляю вас с наступающим. Да, спасибо. Так вот, там говорили о том, что сейчас на прилавке выбрасывается огромное количество продуктов. Естественно, закон, знаете, какой советского советской торговли был? Приходит качественный свежий товар. Что делает продавец? Ни в коем случае нельзя на прилавок, потому что тогда не уйдет залежалый. Качественный товар он придерживает, своим дает. Залежалый должен скинуть. В конце концов, залежалый раздал – Передвигает качественный, который уже стал залежалым на прилавок. И опять. И пытается его продать. Поступает новый, он опять его держит. Таким образом, советский рынок, социалистический, был обречен на некачественный качественный, ни ходовой товар. По этой схеме до сих пор многие работают и так далее. Но что я хочу сказать. Вот вы приходите, и к вам отнеслись неправильно. Я подумал, как человек реагирует в этой ситуации. И я понял, человек, для у каждого из нас есть образ. Сто мной что-то случилось, у меня должен быть образ поведения. Вот скажем так, как вот в военной части. В случае того-то нужно действовать по уставу. Раз, два, три, четыре, пять. Это как же максимальный вариант, как должен реагировать человек. Поэтому военный думать не должен. Это плохая тема для военного. Он должен знать устав и четко действовать по инструкции. На самом деле, это отражение фундаментальных вселенских законов. Когда у нас случается необычная, непредвиденная ситуация, у нас должен быть образ, как на нее реагировать. Если этого образа нет, тогда включаются и наши инстинкты, потому что главный образ реакции на окружающий мир заложен в наших инстинктах. Понятно, да? Так вот. Я начал думать: "Вот я пришел и мне про... а тут должны продавать сёмгу". И мне, сказать, продали семгу, она с душком, она явно пахнет, и я испорченная. Как я должен реагировать вот на, на неприятность, возникшую. И когда я стал думать, предложила ли современная психология, модель поведения в таких случаях, я понял, нет модели. Кто-то слышал о том, как должен себя вести человек, когда его обманул, продавец? Что? Уже неплохо. Что еще? Пытаться вернуть товар. Пытаться вернуть товар, тоже неплохо. Что еще? А? Скормить кошкам – это благородное дело, жертва. Кстати, кстати насчет жертвы. Я вам говорил, что вот я сейчас в перерыве ходил и думал: вера в Бога, просто даже языческая вера, невозможна без жертвы. Помните, да? Значит, если понимание Бога и устремление к Богу невозможно без жертвы, значит. А чувство, противоположное жертве, должно быть одним из первых, что уводит нас от Бога. Правильно? Каким является это чувство? Зависть. Какой самый главный грех, первый на земле? Каин убил Авеля. Из-за чего? Из-за зависти. Вы чувствуете, как точно выстроена Библия? Фильм «Остров» видели? Приходит молодой монашек и говорит, тебе снисходительность проявили, тебе, так сказать, настоятель монастыря предлагает поселиться рядом с ним. А этот говорит, а ты знаешь, почему Каин убил Авеля? Что непонятно, нелогично. Вопрос. А потому что он приходит и говорит, тебе дали такой, а мне не дают. У него на лице это написано. А говорит он, тебе настоятель Выразил свое благоволение. Он тебя просит. Вот мы о тебе заботимся. Иди туда. А все это слова. А он видит, что у него в глазах вот этот, так сказать, первородный грех, который не в раю, а на земле. Зависть. Вот он такой ущербный. Его любят больше, чем вот этого, который пыхтит локтями в рай пытается пролезть. А нет к нему такого благоволения. Вот ситуация. Так вот, я, когда читаю Ветхие Новые Заветия, поражаюсь, насколько... все, опять же, это, наверное, свыше так все выстраивается, что просто текст не может по-другому уложиться. И вот этот момент зависти к другому – это антижертва. Поэтому, если у вас возникает зависть, не давите ее, а жертвуйте. Негативное чувство, когда подавляете, вы не справитесь. А вот когда вы его преодолеваете противоположным, и, и, сказать, а потом поднимаетесь к любви, вот тогда идет уравновесие его сначала, негативное чувство. Пошла зависть – пожертвуйте. Тогда ощутите любовь, и успокоится все. Так вот, насчет продавца. Итак, я пытался... Э, психология... Представьте, современная психология говорит если вас обманул на рынке продавец вы должны идти и жаловаться на него в комиссию но это уже не психология правильно все-таки психолог должен посоветовать как эмоционально себя вести логично так вот смотрите вам дали так сказать испорченную рыбу вы так сказать причем продавец убедил вас что да все нормально понюхали никакая Какая ваша обычная реакция Это у вас. А до того, до того, какая реакция? Мерзавец под лесом. Ну, идет обида. Просто идет сначала обида. Что дает обида? Я к этому больше не пойду, правильно? Значит, обида это инстинктивная регуляция. Я на него обиделся, я к нему больше не пойду, и значит, я не куплю второй растухлую рыбу. То есть обида это возможность. Приспособиться – это адаптация к миру. Но примитивная. Дальше. Я прохожу мимо сказать, этого рынка, пойду на другой рынок, там рыбу куплю. Прохожу мимо этого рынка, и меня каждый раз терзает обида. И я ее не могу э, никуда выбросить. Но скажем так, я понял, что обижаться нехорошо. И я говорю, я на этого человека не обижаюсь, я все забыл. А раз мне не больно, Раз меня ничего не терзает, я опять иду к нему, опять покупаю тухлую рыбу. Значит, обида что делает? Во-первых, она не позволяет к нему пойти. Во-вторых, если это долгая обида, она не позволяет опять сделать ту же глупость. Логично? Значит, делаем вывод, что смотреть на чувство обиды, как только на отрицательное, бессмысленное и глупо. Обида, ненависть, раздражение – это первичная форма регуляции, защиты и адаптации к среде. Вот у меня произошла какая-то глупость. Я совершил какое-то там ошибку, и я постоянно об этом вспоминаю, и меня терзает боль. Я начинаю сожалеть о прошлом. Потом у меня начинаются проблемы по здоровью. Для того, чтобы не было проблем по здоровью, нужно сказать: ну произошло, произошло. Но легче относиться к прошлому. Верующие совершенно спокойно. Но, скажем так, вот человек еще мало что понимает, но он постарается отпустить. А теперь представьте, он сразу это отпустил. так он эту ошибку опять повторит. Логично? Значит, боль от того, что произошло, угрызение совести, сожаление о том, что произошло, это травмирующий фактор, который не позволяет нам совершить очередные ошибки, значит, это фактор развития. Значит, боль, неприятие прошлого, это фактор развития на примитивных уровнях. Иначе мы будем делать снова, заново ошибки. Если человек развивается, что он делает? Если у него появляется много энергии, тогда он говорит: я первое, я должен пойти написать жалобу на этого продавца, потому чтобы он не обманывал людей. Это я, я ему помогу. Второе, я должен просто пойти почитать и узнать, как выглядит свежая рыба. То есть я должен развиваться вместо того, чтобы сожалеть о прошлом и кричать: меня обманули, караул. Я просто должен научиться отличать хорошую рыбу от тухлой. Вот по телевизору сообщали. Знаете, какие признаки? Значит, у свежей сёмги жабры не красные, не бордовые, а розовые. Раз. Второе. Сёмга жирная рыба. Поэтому, раз она жирная, жир быстро окисляется и становится желтым. Значит, если у сёмги брюшко жёлтое, то, соответственно, она уже залежала. дальше мясо должно быть розовым, если мясо, так сказать, красноватое, значит оно чем-то обработано. Дальше, если ее из холодильника бедную вперед-назад гоняли на прилавок, то мясо будет уже рассыпаться, вялое, значит, соответственно уже что-то не то. Если спинка у нее темная, а брюшко блестящее, чешуя, значит рыба нормальная, так сказать уже свежая. Потом вы так сказать страшный секрет открою, наверное, знаете. По глазам определяют. Если у рыбы глаза ввалившиеся, она не свежая. Страшную тану открыла. Ну и так далее. Так вот, человек учит все признаки нормальной рыбы. Но еще просто носом можно понюхать, в крайнем случае. Приходит продавцу и говорит, брат, я тут на тебя жалобу написал. Ты ж меня прости. Рыбку хочу у тебя купить. Показывай. Во-первых, у того уже воспитательные меры проведены. Во-вторых, есть система определения хорошей рыбы. В-третьих, То есть человек с одной стороны показывает, что он, скажем, защищён и может как-то перевоспитывать того. Во-вторых, человек просто затратил усилия для того, чтобы не попадаться, не сделать эту ошибку. Значит, слабый человек с низкой энергией будет обижаться на продавца. Самый худший вариант — обижаться и ничего не делать. Более лучший — обидеться и накатать жалобу и прийти и, а ещё лучше прийти и сказать: «Ты всё-таки продал ту хлятину». Я хочу вернуть. Даже если не вернёт, тому уже как-то будет тяжелее. Но это на низких энергиях работает. А на более высоких энергиях человек говорит, надо же, все таки всунули ту хлятину. Придется, надо знать все таки что такое хорошая рыба. Это уже повод к развитию. Дальше. Как это в этом продавце не разобрался? Как у него глаза бегают? сказать, Мог бы разобраться. Повод к развитию. Дальше, если я что-хляк купил, наверное, у меня с темой будущего что-то не так. Опять же, надо что-то преодолевать, значит, потому что если у вас не благополучие внутри, то вы все равно какую-то гадость себе купите, хотите вы или нет. Как бы вы в этой рыбе не разбирались. Но это уже ближе к кармическому, от человеческой логики к кармической. Так вот, сначала идет человеческая логика. Энергия должна тратиться. Первичная энергия, инстинкта, она идет на обиду, желание уничтожить того, кто меня мне боль нанес. но этот это всегда у нас будет сидеть поэтому момент боли нельзя давить момент боли нельзя давить и нельзя момент обида давить обиду энергию обиды надо трансформировать в энергию развития значит я не столько должен обижаться на продавца и сожалеть о том что произошло опустите эту энергию на свое изменение восприятия мира на свое развитие я должен знать как рыба хорошая выглядит я должен знать места где ее покупают потом я думаю, А в чем я его обвиняю? Вот он работает, он, так сказать, получает небольшие деньги. Ему привезли партию тухляка. И он гордо встанет и скажет, я не буду торговать я умру с голоду. А он говорит, дорогой, нет проблем, умирай. Он должен ее продать. Вот он и крутится. Значит, вывод. Нужно узнать, когда рыба завозится на рынок. Пришел, пошептался, узнал. Оказывается, раз в неделю заводится. По вторникам. Значит, рыбу покупать надо в среду. А в понедельник будет тухляк при любом продавце – хорошем, плохом и так далее. Еще одна информация. Дальше подходит продавцу и говорит, вот я вам бутылочку коньяка проходил, купил. Просто так, с праздником поздравить. Продавец подмигивает и говорит, а вот у меня тут посвежее. Личный контакт и так далее, и так далее. То есть что получается? Тот человек, которая энергию тратит на развитие, на установление отношений, на прогнозирование, управление ситуацией, ему некогда обижаться, у него вся энергия идет на на любовь. Почему? Потому что любовь это энергия. Вот ситуация. И вот значит теперь мы обрисовали. Теперь значит что получается? От обиды мы должны перейти, так сказать к чему? к развитию. Если человек не может меняться Развитие всегда изменения. Если я не хочу меняться, я не буду развиваться. Если они будут развиваться, я обречен на обидчивость и сожаление. И на очень ограниченный круг своих возможностей. Потому что, чем больше возможностей, тем гармоничнее должен быть. Вот сегодня мне сказали, все-таки это подтвердилась информация. Билл Гейтс – самый богатый человек планеты. Знаете, завещание, оно уже озвучено. Своим детям, троим, по 10 миллионов долларов. Все. Остальное, куда угодно, но не им. Не зря он самый богатый человек планеты, потому что он понимает, что деньги убьют его детей. У них есть его имя, его гены и стартовая площадка. Все, ребята, развивайтесь. Потому он и самый богатый. То есть, вот как раз-то на его примере показано, какой человек может стать богатым. Мы просто видим разложение уже, когда человек, когда импульс, когда человек становится богатым, когда у него есть любовь, энергия, ум, Это незаметно. А вот когда у нас все это получает и начинает уже, как говорится, распадаться, потому что перестает работать, любовь отдавать, мы видим последняя стадию и прицепляем богатство к разврату. И говорим, богатство – это плохо. Ничего подобного. Богатство – это все таки внутреннее отражение нашей гармонии. А если человек украл, убил и стал богатым, сказать, его накажут виртуозно, через его, растерев его потомков и его самого, и отняв самое главное ощущение счастья. Никогда не бывает сказать Судьбу обмануть невозможно. Так вот, человек неразвитый адаптируется через обиду, через боль и сожаление в прошлом. Человек развитый, адаптируется через чувство любви, отдачу энергии, воспитание себя и воспитание другого. Вот они, главные схемы, о которых психология не говорит. Потому что к психологу придете, он скажет: Так, э, У тебя обида на продавца, да, нарисуй продавца на листке Напиши, я на него бился, и сожги все это вместе, и тебе станет легче. Вот, вот часто уже так работает современная психология. То есть на магию переходит и прочее. Вот. Потому что психология – это работа с душой. А что такое душа, мало кто знает. Чтобы понять, что такое душа, нужно выйти за ее пределы. А чтобы выйти за пределы ее, нужно верить в Бога. Вот и все. Поэтому психология обречена на непонимание человека. Теперь, ну это процесс покупки рыбы на рынке, это понятно. А теперь представьте, та же ситуация идет на гораздо более высоком и серьезном уровне. оскорбил любимый человек. Здесь уже жалобную книгу не напишешь. Здесь уже, а, сказать, избегать рынок не сможешь, потому что с ним надо дальше общаться. И вот здесь начинается гораздо более серьезный процесс. Но оказывается, что он идет по тем же самым законам. Какие законы? Тебя обидел любимый человек. Причина в тебе. Начинай меняться. Любая обида – это унижение чего? Это унижение высших моментов. Значит, где-то мы зацеплены. Значит, где-то мы принять не можем краха основных человеческих моментов. Значит, мы начинаем приводить себя в порядок. Раз. Второе. Если у нас исчезло чувство любви к нему и к себе, у нас не будет изменений. Потому что любовь дает энергию. Значит, если мы продолжаем любить того, кто нас обидел, унизил, тогда мы можем себя менять, себя воспитывать и менять ситуацию. Значит, непрерывность чувства любви, когда обидел любимый человек. Нужно продолжать его любить. Нужно продолжать любить себя, не думать плохо о ситуации. Дальше, мы должны меняться и должны менять его. А воспитание другого – это и любовь к нему, и одновременно какие-то меры жесткие. То есть, попустительствовать желанием и хулиганством другого человека тоже не надо. То есть что получается? Любовь, отдача энергии, собственное изменения, управление ситуацией и воспитание другого. И если мы начнем эту схему прикладывать к любой жизненной ситуации, мы увидим, что работает один и тот же закон. Ситуация неприятная должна подталкивать нас к любви, отдаче энергии, развитию, собственному изменению, самовоспитанию и воспитанию других. Значит, если нас оскорбил любимый человек, мы должны себе сказать – Я тебе помогу измениться и изменюсь сам. Потому что если мы только о себе говорим, ты невоспитуемый, ты безнадежен, остается только убить. Подсознание включает только два варианта, либо да, либо нет. Либо ты меняешься, и мы с тобой находим общий язык, либо ты не меняешься, я не меняюсь, и тогда между нами идет уничтожение. А когда вами овладевает сильное чувство любви, вы просто подумали о том, что вы хотите расстаться с любимым человеком, и у вас включается бешеная программа самоуничтожения. Вы представили, что он вас бросил, ушел, умер, и говорите «да и ладно», и у вас включается сильная программа самоуничтожения. Потому что если в момент боли распада вы не испытываете чувство любви, у вас идет автоматически программа самоуничтожения. Так вот, если любимый человек обижает, Вы должны на это смотреть оптимистично, как на возможность изменения. Это знак, вам надо меняться, и надо ему помочь измениться. Либо вы смотрите на весь мир, на любимого человека и на себя, как на воспитуемых, как на изменяющиеся через любовь, либо включается механизм уничтожения. И даже если говорите, да, меня обидели, я больше с ним не буду общаться. Оказывается, я смотрел. Если на тонком плане, вы сказали, надо с этим человеком расставаться, вы его убиваете. Просто решение расстаться с любимым человеком – это программа его уничтожения. Я считал, что только разрыв отношений. Ничего подобного. На тонком плане совершенно по-другому все выглядит. А когда идет чувство любви, там вообще завал. Там невинные в обычной ситуации эмоции человека растирают часто просто под основ... до основания. И вот тогда начинается рак, шизофрения, диабет. На ровном месте никто ничего не понимает. А потому что, еще раз говорю, чувство любви это очень и очень серьезное дело. И если уж у вас, и у вас это чувство любви есть, тогда тогда вы должны себя вести виртуозно. Плохих мыслей не должно быть ни о прошлом, ни о будущем. Плохих мыслей не должно быть о любимом человеке и о себе, и об отношениях в будущем. Вот, то есть, но. Это человек привыкает делать тогда, когда он привыкает не нарушать вселенских законов. — А если бросил любимый человек, вот именно сам расстался, всё-таки бросил, а чувство любви есть, то как в этом случае быть, как, он не хочет общаться, как вы поскидываете его А для чего нужен любимый человек? Любимый человек нужен для того, чтобы было чувство любви. Оно у вас есть, оно вас не бросило — это главное. Потом он вас бросил, а в следующей жизни вернётся к вам. Ещё раз говорю, смотрите оптимистичнее. Я смотрел, для того, чтобы появился гармоничный ребенок, иногда колотят по 5-7 жизней, встречаются, разбегаются и так далее. И идет, когда чувство очень сильное, его нужно обломать, я говорю, одной жизни часто мало. И поэтому он подготавливает и, и так, и это, и не одну жизнь. А когда мы говорим что-то, да все, он меня бросил, мы создаем ощущение безнадежности. А раз он меня бросил, что любить по логике. Я же люблю, для чего? Чтобы дети, появились, и все разбросил, и так далее. Идет подавление чувства любви. И начинается потом серьезные проблемы по здоровью. Так вот, я на семинаре в Тольятти говорил о том, что для того, чтобы мы ощутили любовь, нужно сказать, остановить человеческие функции. Нужно затормозить человеческое, что прошло божественное. Что такое человеческое? Это наши функции: еда, секс, дыхание. Что еще? Сознание. Сознание. Человек, на самом деле, это не тело. Это форма сознания. Наше тело – это функция сознания. Я смотрел, пытался смотреть на тонком плане, как возникла жизнь. Она сначала возникла как сознание на полевом уровне. И только потом она погрузилась, опустилась э, на океан. Что такое сознание? Это поле. Что такое вода? Это модель поля. Вода имеет все признаки поля, она держит информацию, она на любом как бы, расстоянии едина, она может кристаллизоваться и создавать устойчивую форму. Это все структура поля. То есть вода – это модель поля. Поэтому жизнь могла, с моей точки зрения, появиться только в воде. Так вот, поле окунается, охватывает воду, выходит с Южного полюса, погружается в район Индийского океана, и там начинает формироваться уже сознание, материализоваться в физические физические структуры. В Коране сказано, Аллах говорит, я создал человека из капли. Так вот, тело – это функция сознания. А раз тело – это функция сознания, делаем вывод какой? Сознание первично. А что было до этого? Так увлекся, так увлекся. Перед этим мы... Что? мы тормозим? А, да. Так вот, поэтому что получается? Еду? Если да, а сознание, торможение сознания, да. Так вот, значит для того, чтобы ощутить любовь, нужно затормозить сознание, потому что это важнее, чем затормозить тело. Поэтому первичные моменты очищения начинаются с элементарного поста или монодиеты. Кстати. Я на сайте народ власть хочу как бы, какие-то рекомендации по тому, ну как это, как правильно питаться в экстремальных условиях, которые могут быть, и так далее. Так вот, одна из главных, один из главных режимов подготовки это монодиета. Приезжайте, потому что сразу на голодовку тяжело. Вот попробуйте где-то исключить все, там хлеб, вода, каши, какое-то время. Организм должен подготавливаться. Но дело в том, что именно монодиета позволяет максимально отрешиться от привычных функций. Чем разнообразнее наша физическая жизнь, тем больше энергии на нее идет. Так вот, торможение сначала идет на уровне сексуальных ограничений, еды и прочее, а потом нужно тормозить сознание. И вот там там достаточно долго я перебирал функции торможения сознания. Но ну, это посмотрите, потом увидите. Но забыл сказать главную, одну из главных функций. Ну, то есть, торможение сознания – это и баня, и ритм, и сон, и так далее. Так вот, одна из главных, один из главных моментов торможения сознания это юмор. Когда мы смеемся, идет остановка сознания. Вот этот момент очень важен. Почему в нашей стране так любят юмористов? Потому что у нас, как бы, во-первых, у нас концентрация была на сознании большая, а во-вторых, есть тенденция к преодолению. Постоянно шел крах будущего, и мы научились смеяться над будущим. И мы смеемся над тем, над чем плачет зарубежный человек. Ну, нормальный вариант. Так вот, умение преодолеть зависимость от сознания – это очень важно. Вот когда приходили к Архимеду, он давал 40-дневный пост, и в том числе люди молчали по нескольку лет. И вот когда они вот выдерживали этот обет молчания, тогда он их допускал до открытия сверхспособностей и так далее. То есть торможение сознания – это очень важная функция. И умение, то есть что такое крах будущего, это крах сознания, поэтому момент юмора, момент э, умения жить чувствами и как-то отключиться от анализа ситуации, момент умения не думать о будущем, полагаться на божественную волю, он становится все более важным в современной ситуации. Почему? Потому что Если вы в болевой момент опираетесь на сознание, на понимание, то вы резко сужаете свои возможности для адаптации. Почему? А потому что тело, у него маленький объем, а у души объем невероятный. Поэтому если в момент стресса, вы, сказать, для, для вас главное сохранить чувство любви, вы преодолели ситуацию. Если в момент стресса для вас главное понять, кто виноват и почему это произошло, вы уже проиграли. Поэтому еще раз говорю, мои исследования перешли в другую стадию. Момент стресса – это, э, сказать, ваша возможность адаптироваться к новой ситуации. Вы должны ее охватить, ощутить. А для этого вам нужна энергия, нужно чувство любви. Понимание здесь не вытянет. Поверхностный вариант сработает, потом остановится. Поэтому очень важно, когда идет какая-то… Сначала стресс, чувство любви. Потом, когда вы вот это ощутили, вы начинаете все таки думать, что, как и где, почему. А потом постепенно нужно все равно тормозить сознание и переходить на чувства, желания и так далее. По системе «утро вечера мудренее, ложись спать, завтра увидим». То есть в сказках тоже эта техника дается. Вовремя остановить сознание. То есть наши мысли должны спрессоваться в чувства, и именно на чувстве мы можем решать дальнейшую ситуацию. Как только человек пытается только анализом, он останавливается, становится бессильным. То есть поймите, сознание… Это только первый толчок. Дальше оно должно переходить в чувство. Вот этот момент очень важен. Так вот. Какой должен быть образ? Вы приходите к продавцу, и он вам продает некачественный товар. Какой должен быть образ? Я тебя все равно перевоспитаю. Но перед этим перевоспитай себя. Но я при этом люблю и тебя, и себя. И это уже позитив. Потому что... Если вы настраиваетесь на его перевоспитание, а у вас нет энергии, то к вам придет в десятки раз больше энергии. Значит, эта позиция подразумевает увеличение энергии намного порядка. Если вы думаете, грохнуть бы тебя из-за того, что ты рыбку такую продал, чем меньше у вас будет энергии, тем меньше шансов, что ваше желание исполнится. И значит, у вас будет падение энергии. Поэтому неправильное отношение лишает человека энергии. Вот я говорил, причем лишение энергии, оно заметно по... Э, какой главный, в первую очередь, какой орган реагирует на резкую потерю энергии? Кто может сказать? А? Горло, а потом сердце. А потом, когда это долго, уже начинается мочеполовая. Ну и там, может быть, вот почки там валиться. уже Организм тогда ищет какой орган покрепче, чтобы он отток энергии взял на себя, и тогда орган сначала болит, потом увеличивается э, сказать, его объем, э, начинаются опухоли, кисты, потому что чем больше объем органа, тем больше в нем энергии это каким-то образом компенсирует. Ну и так далее, и так далее. Вот. А в первую очередь, именно потеря энергии свидетельствует о том, что мы неправильно относимся к миру. Наше отношение к миру, любая ситуация для чего создана? Чтобы мы ощутили все божественное. Значит, мы должны, должна быть вспышка любви. Значит, любая ситуация должна подталкивать нас к увеличению энергии. А для этого она должна быть созидательной, а не, а, сказать, в высшем плане. Поэтому, если у нас есть неприятность, то мы должны ее видеть как возможность увеличения любви, воспитания себя, воспитания других. Так, а сейчас предоставляем возможность еще раз. пройти все ситуации и привести себя в порядок. все человек. Хорошо. Вы знаете, еще раз хочу подчеркнуть. Вот просто сомнение в себе, я не могу, у меня не получится и так далее. Вы не представляете, как это сильно тормозит внутреннюю энергию. Нужно понять простую вещь, понимаете. Когда Мы читаем что-то по религии и везде видим очень жесткое ограничение. Не делай того, не делай того и так далее. И нам кажется, что это по отношению к нам. Но мы забываем, что в нас несколько сущностей. Мы божественны, по сути своей, мы человечны, мы животные, мы растения, мы минералы. Вот наши эмоции, я смотрю, если даже не живая природа реагирует, отвечает, то что говорит? мы все, в принципе, живые на разных стадиях. Так вот, у нас есть животные инстинкты, их нужно очень четко контролировать и сдерживать, потому что если мы своими животными начало отпустим, то это будет разрушение вообще, государства общества и всего остального поэтому животное начало сказать как бы наши сказать что такое грех это попустительство своим животным началом по большому счету так вот животное начало должно достаточно жестко сдерживаться но ни в коем случае его нельзя при этом подавлять если мы подавляем инстинкты у нас возникает заболевание и смерть потому что все наши желания коренятся в чувстве любви Вот это нужно понять. Давить нельзя ни животное, ни человеческое, ни божественное. Но животное нужно достаточно жестко ограничивать. Человеческое нужно иногда ограничивать, а божественное нельзя вообще никогда ограничивать. Поэтому, когда у нас желание идет божественное, нельзя его тормозить. Даже мыслью, даже ощущением. И вот когда мы понимаем, что мы божественные по сути, и когда мы идем к Богу, и вдруг думаем, не получится у меня, не справлюсь, не сумею чувство любви сохранить, все. Мы начинаем давить божественно. Вот нужно еще раз говорю, нужно четко понять, что вот сказать, как маленького ребенка, как в Библии там сказано, маленький ребенок это царь, потом раб, потом друг. Вот кстати сначала он царь. Если у маленького ребенка вы начнете ограничивать, бить его, запрещать и мало с ним общаться, это инвалид на всю жизнь. Вот. сейчас все чаще показывает детей которых в силу каких-то там или спит обнаружили что-то ребенок практически вот где-то там находился в каком-то приемнике без общения с родителями с близкими и он говорить толком не может у него все у него, у него сознание навсегда атрофировано потому что первые три года идет максимальное развитие все так вот это к чему потому к что ребенок сначала должен максимально улыбаться отдавать энергию с ним надо общаться запретов маленького ребенка просто нет не существует он не только один он живет в божественной логике только отдавать энергию реализовывать свои желания делай мягко все пожалуйста потом начинается потихоньку ограничения и потом уже начинается воспитание нужно научить его подчиняться родителю заботиться уважать его и так далее и так далее формируется система что сначала сначала любовь и абсолютная отдача энергии потом система запретов И вот тогда начинается рабство. Он должен учиться, подчиняться и так далее. Но в нем уже эта энергия живет, она его уже несет вперед. Сначала нужно нажать на сказать на газ, машина должна поехать, а потом притормаживать. И вот когда есть и то, и другое, газ и тормоз, вот тогда возникает гармония. И тогда он становится другом. Уже вырос, прошел половой. Период полового созревания, когда идет взрыв, желания, энергетика, вот здесь также надо сдерживать. И потом это друг, потому что он, у него есть и любовь, Есть и газ, и есть тормоз. Вот этот момент э, сказать, очень важно понять. Когда мы э, начинаем думать, что-то не получится, наверное, я не смогу, чувства любви, может быть, не хватит, э, сказать, а вдруг будет катаклизм, и я умру, все, начинается проблема. Вот тут записка, я потом прочитаю. Как вот вы считаете, выживет ли Питер, и что насчет человечества? Я вам предлагаю следующую модель. Можете думать о будущем как угодно, что полный апокалипсис, все перемрут. Как мухи. Можно сказать, сказать, вот там говорят, что вроде бы выживет 30 или 70. Думайте как угодно. Можете представлять будущее в любых красках, пока есть чувство любви. Как только чувствуете, что на любовь влияет, и любовь помешается, значит это уже не ваш вариант. Вот и все. Поэтому еще раз говорю, любой ваш прогноз на будущее. должен у вас вызывать ощущение любви, радости и отдачи энергии. Если ваш план на будущее не дает вот этой отдачи энергии, значит либо вы неправильно его представляете, либо вы к нему не готовы. Тогда ничего о нем думать. Вот и все. У меня сначала, раньше какие-то катаклизмы, там перетряски и прочее, у меня ощущение было ужаса, а вдруг и помрем и так далее. Потом я себе сказал, что все, что родилось, должно умереть. Раз. Второе. А чувство любви должно жить в любой ситуации, сказать. ведь мы же все умрем рано или поздно от старости, но мы же не, не, не, не страдаем из-за этого, так что это тоже не должно влиять. Дальше, я оптимист, я сказать оптимист, потому что я диагност еще, я посмотрел, будущее человечество есть, оно причем связано с Россией, хочу поздравить вас. Я как-то себе задал вопрос, все время я выхожу на контакт с человечеством будущего. То есть, где-то какая-то несостыковка, что-то не так. Идет угроза с другим людям, моего состояния. С чем связано? С человечеством будущего. Мы же все связаны с ним. Думаю, здесь надо себя выровнять. А потом один раз я себе задал вопрос, а территориально где оно? Так вот, все-таки, все-таки недалеко, скажем так, от нас. петербург Естественно, естественно. Вот, насчет Питера я смотрел, запас будущего у Питера очень большой. А раз большой, значит, в любом случае там должны так сказать нормальные. Я убедился, что нельзя лезть в детали в будущее. Потому что как только в детали, то начинается конкретное взаимодействие, и очень, очень опасно. То есть всегда нужно как бы в дымке будущее видеть. Тогда нет вот такого жесткого взаимодействия и не опасно. Иначе просто может разорвать по энергетике. Потому что к будущему нужно относиться, понимаете, чем дальше от настоящего, тем больше божественной логики. Поэтому очень далеко смотреть в прошлое и в будущее на, на сказать на, на, на, реальном варианте очень опасно. Человек должен быть невероятно чист. Но как это проникновение в тонкие планы. Вот, так что поэтому я сам не, не не хочу лезть в будущее, не хочу его реально видеть, но так иногда вот выскакиваешь по работе, то что называется. Вот вижу в одном месте как-то больно много смертей там связано уже не с человеком, а с местом обитания. Ну, вероятно, там какие-то проблемы будут. а в Финляндии да тоже я как-то не, не, не чувствовал. в первую очередь глав, у кого будет проблема у главных наших недоброжелателей <свят> <свят> Не ну если в россии есть средины, в россии есть самое главное понимаете сначала она поклонялась восточной модели, это поклонение идей будущему духовности. в разнос практически чуть ли все не погибли. Восток прекрасно существует, поклоняясь будущему духовности. почему Потому что он для этого и существует. А Россию другой путь, поэтому, когда она пошла по восточному пути, началась катастрофа. Запад тоже пока неплохо существует. Россия пошла по западному пути, началась еще большая катастрофа. Поэтому Россия эти две противоположности вот так вот уравновесила. У нее сейчас другого выхода нет, как срединный путь. А это любовь, это есть реальная вера в Божественную, без обвинений, без поиска виноватых и прочее. И очень важно, сама ситуация как бы свыше так сложилась, что Когда Путин пришел к власти, там понятно была договоренность, сейчас все это понятно, но по-по-логике по должна сказать, нужно было народу на растерзание отдать так сказать, предыдущего президента, чтобы народ успокоился и заработать себе на этом очки. И, так сказать, второй президент выдержал, не сделал этого, не поддался вот это, так сказать. сказать, левому или правому, пошла срединная линия, и страна в этом плане не не, не рванула ни в ненависть, ни в поклонении и начала как-то более-менее сразу энергетически прийдеть в порядок. Как только мы ищем в прошлом виноватых, и пытаемся с ними расправиться, все у нас, мы расправляемся и с будущим тоже. Так что в этом плане как раз ситуация, которая сложилась в России, она очень хорошо выглядит. вот И... Еще раз хочу подчеркнуть, что насколько у нас есть чувство любви, которое мы думаем, когда мы думаем о будущем, настолько у нас есть будущее. Когда вот чувство любви не такое, что вот у меня будет все хорошо, поэтому радуюсь. Что бы у меня ни было, я все равно, так сказать, сохраняю чувство любви. Если эта тема держится, значит все. Мы уже эти эта эмоции свое будущее создаем. Вот я часть записок отобрал. Вы всегда говорите, что в семье должен руководить мужчина. Я с этим согласна. Но что делать, если мой муж по характеру мягкий, уступчивый ребенка никогда не наказывает? А я вынуждена быть строгой. Я много раз просила мужа быть тверже. А он отвечает, что не любит ссоры и скандалов. Что же делать? Очень не хочется быть главой семьи или стервой. Неужели придется? Но ну, я думаю, придется. Дело в том, что ребенок, чтобы, сказать, ощутить любовь, он должен всегда иметь в наличии две противоположности. Один родитель любит и прощает, другой – строгий. Если родитель, если отец мягкий, то женщина должна быть строгой, и это не страшно, это балансирует детей. Начнем с этого. Дальше. Дальше. Если посмотреть по женщине, у нее есть проблема серьезные с детьми. Автор «Она по прошлым жизням». тошло постоянное презрение к мужу и к себе в плане идеалов. То есть, по прошлым жизням, вероятно, муж имел все, Был главой семьи, чрезвычайно волевым человеком, все решал, и она ему поклонялась. Она его любила за то, что вот он такой, такой и такой. В этой жизни они должны быть вместе. Но если он опять будет такой, она будет поклоняться идеалам, и у него эти идеалы исчезнут вместе с будущим, и он умрет, и умрут дети. Значит, чтобы выжить, муж должен идти в противоположную, так сказать, в противоположную сторону. Он должен всему тому, что она подсознательно поклоняется, он должен этому не соответствовать. Значит, он должен быть не жесткий, а мягкий. Он должен быть не главой семьи, а на вторых ролях. Он должен не давить детей, а им все прощать. И если женщина... вынуждена взять эту роль на себя, но при этом она продолжает любить мужа, но ну вот надо играть роль стерва, ничего страшного. То тогда идет выравнивание. Если же она позволяет критику мужа, ведь вся ситуация, ее, вот на что вас ситуация провоцирует человеческая, вот с этим и боритесь. Если вас ситуация провоцирует осудить, значит главное ваше испытание – это не осуждать. Если вас ситуация провоцирует украсть, значит, главная ваша проблема – это воровство. Так вот, здесь главная проблема – это поклонение будущему, идеалам, духовности, воли мужчины. А это есть э, будущее, это, в принципе, олицетворение мужского начала, духовное. Ведь там у женщины было такое поклонение будущему, что в этой жизни, еще раз говорю, все, чему женщина поклоняется в мужчине, он должен потерять. Либо... Как функцию, либо вместе с жизнью. Он чувствует, что он может это потерять вместе с жизнью, поэтому он уходит от такой функции. Теперь смотрим главное. Насколько она эту ситуацию принимает. Смотреть будем? Будем. Значит, до семинара принимала со скрипом на 50 и постоянно валилась вниз. Она старалась снять к нему претензию, но возникала от претензии недовольство собой. То есть она его не убивала, начинала убивать себя. Предраковое состояние могла себе заработать. Рак яичника или рак матки. Что у нее сейчас? Сейчас на 200 с запасом. Дети гармоничные, муж счастливый. Значит и муж неожиданно. Если муж, вы придете с семинара, а муж скажет молчать, я хозяин. То значит ситуация налаживается. Меня зовут так-то. Благодаря вашему исследованию я постепенно стала смотреть на мир другими глазами. Мою дочь зовут так-то. Она молится и ходит в храм с 13 лет. Но вот три с половиной года назад она заболела психическим заболеванием. За два месяца до этого она венчалась. Близких отношений не было, но после того, как она попала в психиатрическую больницу, они развелись. Может ли быть расторгнуто венчание? Муж священник. На мой взгляд, ее состояние улучшилось. Иногда смотрит... Вместе со мной ваше выступление. Большое вам спасибо. С наступающим Новым годом. Спасибо. Значит, чтобы понять вот этот э, эту проблему, я советую посмотреть фильм «Остров». Там гениально показан, вообще, я слышал по реальным событиям, уж очень точно кармически выстроен фильм. Я, когда смотрел э, «Пациентов», я часто видел одну и ту же картину. Человек обращается, молится к Богу. Но для того, чтобы ощутить божественное, нужно отстраниться от человеческого. Как только человеческое слипается с Божественным, Божественное незаметно уходит, и мы молимся человеческому. Что получается? Вот я тогда понял, почему святые говорили «я грешен». То есть ощущение своей грешности позволяло ему принизить человеческое и не срастаться с Божественным. Если человек себя чувствует в полном комфорте, Если у него есть чувство защищенности, правоты, если у него есть сожаление о прошлом или, так сказать, осуждение людей, когда он будет молиться, он уже будет молиться человеческому своему, идеалам. И даже не поймет, что он не Богу молится. В этом фильме «Острове» есть потрясающая сцена, когда все священники старательно, причем они живут не в нечеловеческих условиях, холод, в условиях, в которых просто выживать сложно. Они еще молятся, они и живут. Кажется, ну, все святые. И вот они стоят перед иконами молятся, а он поворачивается и молится в другую сторону. Причем опаздывает на службу. Кощунство. Издевается над ним. Я только потом, когда просмотрел фильм, я понял, почему. Он отворачивается от них и молится в другую сторону, потому что он молится Богу. Они молятся идеалу, Хотя глядят на иконы. Они молятся красивым светлым чувством и так далее. У них подмена произошла. Они этого не почувствовали. А он это почувствовал, потому что он ощущает себя грешным, в отличие от них. Так вот, что здесь получается? Когда человек хочет э, любовь к Богу, это всегда... божественная, всегда с жертвой сопряжено, потому что нужно отстраняться от человеческого. А жертва – это всегда боль. Поэтому, если человек хочет э, верить в Бога, и ощутить любовь к Богу, и при этом не испытывать боли – это невозможно. Это уже дивализм начинается. Сначала это называется прелесть, иллюзия заблуждения, а потом это скатывается в другую сторону. Без боли невозможно. Тот, кто считает, что боль – это зло, все, этот человек уже для Божественной любви закрыт. Так вот, там человек понимает, что у него душа болит. И вот через эту боль души он пробивается, и у него Открывается любовь к Богу как реальность, и у него открываются способности ясновидения. Он видит, что произойдет в будущем, он видит, что происходит сейчас на удалении, он видит, что будет с мальчиком, которого он вылечил, и которого мать хочет тут же уволочь. Он говорит, причастись. Мальчику надо причаститься, он должен тоже участвовать в этом процессе. Потому что если я его вылечил, вытащил энергетически, а его душа не пошла, то это самое страшное преступление. Он стал здоровым, а душа-то не выздоровела. И он говорит, мальчика надо причастить. Мальчик должен исповедоваться. Вот тогда это закрепится. Мать хватает, у меня работа. То есть что было? Мать убивает ребенка, для нее день работы важнее жизни ребенка. И он тогда просто отбирает у нее ребенка. Так вот, что здесь получается? К сожалению, многие ходят в церковь, а молятся чему? Господи, дай мне то, дай мне это. То есть все их молитвы обращены к тому, чтобы исполнились их будущие мечты. Кому они молятся? Они молятся своим мечтам. А Бог для них средство. И, к сожалению, таких верующих на земле огромное количество. И что получается? Она ходит с 13 лет в храм. Но... Боль, наверное, она не приемлет, и идет концентрация на будущем! Когда идет концентрация на будущем, идет концентрация на единстве, и на самых светлых чувствах. Значит, на чем? Идет концентрация на желаниях. Зацепка за будущее дает ревность. Зацепку за высшее желание. Поэтому, когда человек зацеплен за будущее, что у него происходит? Зацепленность за будущее это зацепленность за детей, за потомков. Значит, у него не должно быть потомков! Логично? Логично! Потому что потомки – это его будущее. Если он зацеплен за будущее, а ему дают потомков, зацепленность за будущее вырастает неимоверно. Кто будет его дети? Деволята. Потому что мать зацепляет их за будущее еще больше. Для них сознание будет неимоверно важнее любви к Богу. Значит, должны появиться такие дети? Нет. Или они могут появиться, но тогда мать должна очиститься, ее будущее должно быть унижено. Примет она крах будущего? Не примет, не умеет она. Потому что для нее любовь к Богу – это комфорт, это счастье, это исполнение желаний. И для нее Бог – это добрый дедушка, сидящий на облаке и исполняющий ее желания. Примет на крах будущего? Не сможет. Тогда нужно уже конкретно включать механизм не через людей. У нее нет механизма преодоления будущего и сохранения любви. Значит, должен быть интуитивный механизм, к которому человек привык. Краха будущего. Это что? Это спит, это рак, это диабет, это бесплодие, это... Проблемы с психикой, унижение сознания. Что дальше? 3,5 года назад заболела психическим заболеванием. То есть дело идет к браку, возникают дети будущие, идет что? Идет чистка, начинается психическое заболевание. А, здесь написано: за два месяца до этого она венчалась. Венчание это не обряд, который, как привыкли излагать, что вот крещение, венчание, все, душа чистая. Это всего-навсего поддержка, помощь человеку, чтобы он понял, что Бог между ними. Что э, смысл брака в том, чтобы к Богу пойти, а не друг к другу. Вот и весь смысл венчания. Когда она венчается, собирается замуж, идет активизация детей. Тут же начинается чистка. После того, как она попала в психиатрическую больницу, они развелись. Почему? Потому что ее внутренняя возможность преодолеть крах будущего была небольшая. Значит, о пока о браке и о детях говорить бесполезно. Вот и вся тем. А при этом кто ее муж и какая у него работа, это, так сказать, не имеет никакого значения. Если бы он внутренне, скажем, вот если бы он у него этого священника молодого было состояние, как вот у того, так сказать, можно сказать старца в Острове. Когда для вот, вот понятие сознания и так далее для него вторично глубоко, тогда бы девочка через него бы, вот, сказать, могла бы сбалансироваться. Но дело в том, что таких людей мало. Сейчас вообще тема будущего настолько начала проникать, ведь цивилизация это и есть тема обеспечения будущего, что сейчас этим заражены практически все. И, сказать, религиозные служители, и такие, и эдакие, и ученые и представители религии. Это идет незаметно, но оно присутствует. Вот, поэтому, поэтому здесь что? Ну вот посмотрим мать на момент написания записки, которая написала. Интенсивность любви – минус 120, в основном за счет ребенка Кто автор у нее Семикратное пожелание смерти себе, когда идет крах человеческой любви и будущего. То есть, перед тем, как девочка появилась на свет, матери дали возможность привести себя в порядок. Должен был быть крах человеческой любви, будущего, идеалов, предательств, и так далее. Мать эту чистку не прошла. Где-то это года два до зачатия ребенка было. Мать чистку не прошла. Все. Значит, девочка уже обречена на сужение будущего человеческой любви. Принять чистку она не может. Поэтому она ходит в церковь, но она молится, опять же, в будущем. Чтобы ощутить Бога, нужно потерять все, нужно потерять человеческую любовь, нужно потерять будущее, нужно быть готовым принять потерю жизни, справедливости, правоты, защищенности, все. А когда человек хочет обращаться к Богу, но при этом только потерять там 100 рублей, которые он отдаст, о чем тут говорить? Какая-то вера. А большинство прихожан именно так молятся. Поэтому, в принципе, общение в церкви, я смотрел, он дает очень мощную возможность человеку, но оно его не меняет, если он сам должен все таки как-то измениться. Он должен идти на боль. Посмотрите, гениальность, сказать, христианства в том, что Бог познается не через силу, не через голову, не через жесткие каноны, а через абсолютную беззащитность человека. Чтобы познать Божественное, нужно не головой думать, а нужно все потерять. Вот в этом плане через Христа пришла колоссальная информация. Потому что реальная чистая Божественная информация идет только к абсолютно беззащитному, униженному. Чуть-чуть есть у тебя защищенность и уверенность, все, какая-то часть Божественной информации уже не прошла. Так что, чтобы помочь девочке, нужно что сделать? Нужно принять... А следовательно, крах всех моментов человеческого счастья, в первую очередь, снимая недовольство собой, уныние и так далее. потеряете защищенность собственного. Это себя абсолютно беззащитной, и тогда любая перетряска вас будет подталкивать только к чувству любви, к единству с Богом. Пока есть защищенность, уверенность, правота – все Вы туда не пойдете Только когда вы потеряли все тогда у вас выхода нет, вы идете к Богу. Вот, в принципе, с нашей цивилизацией, вероятно, нас и подготовили, что мы должны ощутить, что потеряли все. Вот только тогда будет трансформация нашей цивилизации. А так, пока у нас есть какая-то уверенность, пока результатов нет. Расскажите, пожалуйста, подробнее о будущем Санкт-Петербурга и планеты в целом, в свете происходящих стихийных событий и бедствий. Это еще не бедствие, это еще не события. знаете как популярный анекдот так вот еще раз я я смотрел сказать на тонком плане первоначальный сценарий уже переписан и того что должно было быть уже не будет вот хотя сначала достаточно жесткая был сценарий почему он поменялся трудно сказать наверное где-то мы Вот в чем-то мы изменились, я пока не знаю, но сказать, сценарий изменен, и он более комфортен и так далее. И в первую очередь сам сценарий зависит от нашего состояния глубинного. Насколько, ведь понимаете, насколько человек идет к Богу, и начинается вот это вот непрерывность чувства любви, настолько стремительно начинает меняться его судьба, весь окружающий мир. Поэтому сейчас говорить о сценарии сложно, он в данный момент, в данную секунду зависит от нашего состояния. Вот от Запада он не зависит тоже. Там там настолько механизм наработан, обвинять их бесполезно. Там настолько наработан механизм защищенности вот этой стабильности и так далее, что им вырваться из этого круговорота вряд ли, э, сказать, будет легко. Я говорю, я говорю, я видел, по... у меня человек говорит, я в Англии пытался говорить с людьми там, на вот счет вашей книги, у них начинает краснеть лицо, их начинает трясти. То есть просто прикосновение к информации у человека что-то не в порядке становится. Вот. Мы народ закаленный И может быть как раз от того, как чувствует, как чувствуем мы себя здесь, вот в нашей стране, многое в данный момент и решается. Спасибо за ваше исследование. Перед семинаром мои близкие вдруг ополчились на диагностику кармы. Муж злится, если застает меня за просмотром дисков. А мама, узнав, что я иду на семинар, стала говорить, что сильно за меня волнуется. что я попала в секту, из-за этого сильно похудела и вообще продадим квартиру вместе с ней. Мои возражения, что я 12 лет этим занимаюсь и семинар не первое внимание, не принимается. Может быть, это зацепка за вашу информацию? Дело в том, что я говорил о том, что одна из главных проблем, которые я пытался решить, из-за чего я хотел заканчивать с этим делом, я бился в этом круге и никак не мог выйти за пределы, того, что называется понимание. Само название книги «Диагностика кармы» диагностика связана с пониманием, с любовью она не связана. Поэтому те, кто начинали увлекаться и так далее, они концентрировались на понимании и рано или поздно это могло бы дать тяжелые проблемы. То есть в обычной ситуации, если бы я не перешел вот эту стадию в новое понимание, должны были быть накапливаться проблемы у меня со здоровьем, потом у тех, кто читал мои книги, хотя они все понимают, а проблемы бы накапливались, а потом должен был быть откат в мою сторону с либо убийством моим, либо с так сказать, всенародным осуждением, и потом должны были еще долго плеваться по поводу моих книг. Я так сказать, не исключаю и такого сценария, потому что в конечном счете все дороги должны привести к Богу, а не к дьяволу. А сказать, моя сказать, концентрация на понимании и анализе а это была тема опасная. Поэтому и сейчас многие, хотя я говорил о том, что любовь сначала, тем не менее, очень завышенным был аспект логики, понимания и прочее, от которого наконец-то уже, я считаю, ушел. Начинаю уходить. И вот здесь что? Женщина едет на семинар, она думает о том, как задать вопрос. Не о том, как научиться любить, ощутить это чувство как непрерывное, о том, чтобы что-то понять. Значит, что идет? Резкая вспышка зацепки за идеалы, за сознание. И тут же зацепка за идеалы что дает? Осуждение, страх и прочее. Тот же мать боится, что продадут квартиру вместе с ней. Муж злится, потому что что за дела... Она должна себя вот так вести, она ведет себя не так. Это как раз тема идеала. Кстати, одна из форм зацепленности за будущее, знаете какая? Признак. Одновариантность. Вот если вы нарисовали, только один сценарий. Вот Лазарев должен выйти, сесть и поднять правую руку. Поднял. Нормально. Молодец. Не поднял. Что же это он? Так вот, когда есть только один сценарий будущего, это означает, что вы зацеплены. Потому что все, чему мы поклоняемся, мы не можем поклоняться одновременно двум богам. А двум целям. Мы только одной поклоняемся. Если мы поклоняемся будущему, значит, у нас только один вариант может быть будущее Поэтому, если у вас есть только один вариант, и вы раздражаетесь, что он не такой, значит, вы уже зацеплены и серьезно. И тогда идет раздражительность. Вот я у себя ее замечал. Потом я начал анализировать, пришел к тому, что у меня будущее, одно вариант. Но хотя я всех приглашаю и предлагаю, нужно 5-7 вариантов будущего иметь. А потом я понял, почему, и стало легче, и это стало преодолеваться. И сейчас уже какая ситуация не происходит, я думаю, это один из 136 вариантов, все нормально. Их может быть и больше. Так что все идет по плану. У вас просто пошла вспышка концентрации на будущем. И, соответственно, близкие среагировали. И что вам нужно было сделать? Вам нужно сказать, все нормально, я уже все поняла, и меня уже это мало интересует. То есть унизить их идеалы свои тоже. Это, так сказать, как форма принудительная. А вообще-то, в следующий раз, когда поедете на семинар, и у вас чувство льви появится, то муж вас начнет носить на руках, мать скажет, доченька, какая ты у меня молодец, муж начнет выпихивать, езжай на семинар, и так далее, и все будет хорошо. Мне очень плохо, очень страшно последние годы, а сегодня особенно. Все попытки обратиться к Богу только усиливают это состояние. А также возникает ощущение, что я делаю что-то не то или не так. Работать не могу. Ни над собой, ни в плане зарабатывания денег. Они так нужны. Если сил нет, ни на что, даже на молитву. Как же мне поднимать ребенка? Извините за этот крик души. Ну, давайте посмотрим, что было на начало лекции. На начало. Была смерть ребенка в поле. Автор – мать. Ого! У матери 17-кратное пожелание смерти себе, когда дело касалось краха единства и идеалов. То есть, человек, который написал эту записку – законченный преступник, на тонком плане. Потому что преступление, главное, начинается с убийства любви. Самые большие преступники – это не те, кто убивают. Тело все равно стареет умирает. Самые большие преступники – это те, кто убивает любовь. Для женщины самое большое преступление – это нежелание жить. Потому что, когда мужчина не хочет жить, он себя стреляет, вешает, и на детях это не так сказывается. Когда не хочет жить женщина, это бьет по детям. Она их заражает вирусом убийства любви, через нежелание жить. Почему женщина всегда была по жизни унижена? Чтобы она училась любить и выживать. Чем комфортнее и стабильнее женщина, тем легче ей думать о самоубийстве. Что и происходит на Западе. Бесплодие – это от этого. Так вот. 17-кратное пожелание смерти себе в принципе не оставляло шансов выжить ни ей, ни ребенку. Почему? Я говорил, что мои, мои книги, диагностика, моя карма и так далее, почему-то с трудом помогают алкоголикам. Я говорил. Вот. И проблемы с детьми трудно решаются. Сейчас я понял, потому что направленность всех 12 книг все-таки достаточно сильно была на сознание на понимание. Все, этот процесс закончился, я, я все понял, вы тоже скоро все поймете, и тогда будет все хорошо. Так вот, когда, вот сейчас проверим, мне просто интересно. Если сейчас есть резкие изменения, значит перенос точки опоры ушел сознание, сознание, так сказать, единство ушло на второй план чувство любви и пошла гармония. Если же этого нет, значит, ну что, так, смотреть нельзя, ладно. В любом случае, комплимент скажу, работать не будет, скажу, что плохо, совсем заунывает. Но я могу сказать, что что в принципе, в принципе мы неплохо идем сегодня. И э, я вот смотрел э, в Тольятти на семинаре, там у дамы СПИД обнаружили, на ровном месте, не, без всяких э, видимых причин. И он очень быстро перешел, сначала ВИЧ-инфицированная, и очень быстро, за год-полтора уже в стадию СПИДа. Она говорит, уже нужно лекарство. Я смотрел, что там. Там как раз была тема любви и будущего. Но там полный был завал и сброс на детей. Вот, в принципе, здесь та же самая картина. Вот эта женщина на ровном месте может получить СПИД. Если, так сказать, ну после семинара уже, естественно, это невозможно практически. А до семинара имела все возможности. Так вот, очень страшно. Страх – это... Если у вас усиливается страх, значит, из вас вылезает тема будущего. Вот и все. Еще раз говорю, поймите простую вещь. Ваши эмоции, недовести, страха, уныния – это не вы. Это ваше тело и ваше сознание. Вы божественны. У вас только одна главная эмоция – непрерывное чувство любви. Вот вы – это любовь. А страхи, уныние и так далее, это не вы. Это ваша вторая вторая так сказать, второй слой, вторая оболочка. И никогда себя с этим чувством не отождествляйте. Так вот, если плохо последние годы, я скажу, это очень хорошо. Потому что если плохо, то все-таки, значит, живете. Значит, мучаетесь. Как в белом солнце пустыне. Сразу зарезать или помучиться хочешь. Так вот, лучше все-таки второй вариант. Поэтому не переживайте. Еще раз говорю, либо вы эту проблему преодолеете, либо чувство любви ваше победит будущее, либо умрет ваша дочка, а потом вы. Другого варианта нет. Либо умрете быстро, и не увидите смерть своей дочери, либо будете умирать медленно, и вы, ваша дочь. Так вот, хотите помочь – мучайтесь. Но на фоне любви. Потому что мучения без любви, они мало толку дают. Мало толку. Сначала научитесь любить. И как ни странно, вот мне говорят, ну а как вот ощутить чувство любви? Чувство любви связано с энергией и с желаниями. Поэтому почаще делайте себе удовольствие. Не бойтесь любить и желать. Что-то хочется. Я раньше приходил, у меня сейчас есть деньги, я всю жизнь прожил в нищете. Сейчас есть деньги. Я прихожу и на 10 рублей больше не буду покупать. Я только недавно сказал, да не бойся, ты возьми, что тебе нравится. Недавно, мне 54 года. Я где-то полгода назад себе сказал, ну нравится, но ну бери, чего ты стесняешься. Вот, понимаете, мы даже не представляем, насколько мы привыкли давить свои желания. Так вот, если ваши желания никого не унижают, берите, радуйтесь. Позволяйте себе этот момент. В плане вот таких моментов. Но когда очень хочется еды, секса, тут уже надо построже. Вот о чем идет разговор. Но когда, вот, так э, сказать, ощущение радости в душе хотите себе создать, создавайте. Хочется сказать близкому человеку комплимент – говорите. Хотите сделать подарок – делайте подарок. Да. Говорите. – А если это сын? Сын. Понимаете, вы вообще говорите, я хотела вам спросить. Значит, я, сыну 23 года, и вот бьюсь над этим, над этой проблемой. В семье четверо детей, Помимо старшего сына еще есть трое сыновей и дочка 15 лет. И я вот бьюсь над этой проблемой. Он пьет, значит, перед покупкой жилья повесился. Я его ну, с Потом, значит, пробую. Хватит. Еще раз говорю. Я сейчас начинаю новый цикл книг. Да что делать? Так, Так вот, я думал назвать одно серию воспитания себя, другую, человек новый или человек будущего. Подумал, мне сказать, дали умный совет, что слишком много серий это тоже. Ничего не писал, а то начал с сериями выдавать. Я решил написать человек будущего, и там объединить и воспитание себя, и человек будущего и так далее. Так вот просят книгу воспитания детей, и я подумал, что это очень важно, пообещал, я с этим работаю. Но перед тем, как написать воспитание детей, я понял, нужно написать книгу воспитания родителей, потому что если родитель не может себя воспитать бесполезно говорить о воспитании детей. Если женщина не хочет меняться, бесполезно говорить о воспитании мужа. Воспитание начинается с самовоспитания. Если человек не может привести себя в порядок, если он не может преодолеть боль и потерю с тем, к чему он привязан, весьма сложно говорить о чем-то другом. Так вот, что касается вашего вопроса. А как, через как вот я, могу? А вот я Я еще раз говорю, мои возможности не беспредельны. То, что я знаю, я изложил. Обычно, когда женщины приходят ко мне на прием, прочитав мои книги, у них подсознательная агрессия к другим уже на нуле. Остается агрессия к себе или слабая интенсивность любви, и в этом я им должен помочь. У вас, дорогая моя, агрессия к мужчинам сейчас в 7-8 раз выше смертельной. Принять крах человеческой любви идеалов для вас до сих пор практически невозможно. Поэтому говорить о вашем сыне, Бесполезно, потому что я у вас пока не заметил практически особых изменений. Вы говорите о том, как воспитать сына, о том, что он вешается, когда исполняется его желание, хотя это понятно, если человек вешается, когда начинается исполнять желания, значит, он зацеплен за желание и за будущее неимоверно. Так вот, приведите в порядок себя. И если человек не хочет или ленится, я здесь бессилен. Помогать тому, кто не, не нашел возможности измениться, я не могу. Может быть, чего-то я не понимаю. Но в среднем, уж с, сказать, агрессию к людям снять и принять боль и пройти ситуацию, в среднем я убедился на тысячах вариантов. Человек может. Поэтому ваша, я думаю, энергия должна идти не на то, чтобы выбить из меня совет, как воспитать сына, а на то, чтобы постараться все-таки воспитать себя. Вы в этом деле еще не преуспеете. Вот такие дела. Еще раз хочу подчеркнуть. Когда люди идут для того, чтобы из меня выцарапать страшную тайну золотого ключика, я должен тогда себя вести, как кот Алиса, как э, кот Базилио или лиса Алиса. Вы должны понять, что я вам ничего не даю, вы себе даете, я делюсь опытом так сказать, по выживанию. Поэтому вы должны смотреть через меня. Если вы надеетесь, что я вас вам дам здоровье, все, закрывается возможность помощи. Вы меня убьете и себя убьете. Поэтому еще раз говорю, ваши записки нужны только для того, чтобы вот этот момент ощущения преодоления вы испытали. Это повод. Не делайте записки целью. Еще раз говорю, я читаю записки, а я отвечаю вам одно и то же. Заметили или не заметили? Это надо умудриться. 15 лет говорю одно и то же, но разными словами. Тоже неплохо. Так, наше время заканчивается. Значит, еще раз хочу подчеркнуть. Домашнее задание. Пройдите все моменты, научитесь на любого человека, на окружающий мир смотреть божественной любовью, как на ребенка. Что такое божественная любовь? Это означает, мы все вышли из Бога, кто мы такие, откуда мы пришли и куда идем. Мы вышли из Бога, из любви. Мы есть любовь и мы Божественны. Мы идем к любви, к Богу, увеличивая это единство. Все, значит, мы должны смотреть на любой, на мир. как на божественное в перспективе, воспитуемое и изменяющееся. И другой точки зрения, с моей, э, с моей точки зрения, быть не должно. Тогда у нас будет, если чем хуже мы видим ситуацию, значит, тем больше будет у нас энергии для изменения себя и этой ситуации. Значит, поработайте с прошлым и с будущим. Попробуйте вот ощущение непрерывности, интенсивности любви поднять, До 220 единиц. А завтра мы посмотрим, что получится. Спасибо, до завтра.